Каждый окружающий был в чем-то лучше меня. Поэтому, когда меня клинчевали отбросом, мне нечем было возразить. Я не говорю, что не пытался стать лучше, но каждый раз мне приходилось засыпать в гневе. На самого себя. Это несправедливая жизнь. Но в ней я однажды нашел то, в чем на голову обошел остальных. Игры в виртуальной реальности. В реальной жизни я был на нижней ступени пищевой цепочки. Но в мире виртуальном я был хищником. Даже профессиональные игроки были для меня всего лишь добычей. К тому же, вы могли бы обрести славу и богатство, просто будучи преуспевающим игроком. Это была эпоха виртуальных игр. У меня не было сомнений. Я был готов поставить на кон свою жизнь, чтобы достичь желаемого. Я сделал все, чтобы достичь поставленных целей. Я сделал все возможное во имя успеха. Но в конце концов, достижение целей было уже в пределах моей досягаемости. Буквально в волоске от меня. Оставалось совсем немного, и я бы смог достичь своих целей еще бы чуть-чуть. Ублюдки. И никогда бы мне не пришло в голову, что мои собственные товарищи предадут меня. Я всегда думал, что мы вместе дойдем до конца. Блять. Мои товарищи вонзили нож мне в спину. И все четыре года упорной работы пропали пропадом. Я пытался все исправить, но оказался бессилен. Меня ранили в самое сердце. Неудивительно, что я стал социопатом. Вы увидите, я больше никому не дам второго шанса. И когда у меня появилась возможность начать все сначала, я уже знал, по какому пути мне предстоит пойти. Независимо от цены. Я все сделаю сам. Я покажу вам, как добиться всего в одиночку. Это путь одиночки. Это история о моем выбранном пути. Глава первая. Великий палач. Улбрит-Вудс. Это было труднодоступное место для игроков выше 250 уровня. Здесь обитали свирепые, и волки. Также именно здесь находился босс Шарамирова Налиций, 355 уровня. Он был без сомнения одним из сильнейших среди девяти высокоуровневых боссов, до сих пор найденных в игре. Он был монстром среди монстров. Только игроки самого верхнего эшелона в самой популярной игре, полководец, могли дойти до него. Именно поэтому Улбрит Вудс было одним из самых тихих мест. Это более чем 10 миллионов игроков, и лишь чуть менее 5000 могло добраться сюда. Однако сейчас место было заполнено игроками. Сейчас здесь присутствовало более 40 игроков, заполняя периметры между каждым деревом. Некоторым приходилось стоять на ветвях деревьев, не уступающим в размерах колоннам Парфенона. А в центре всего этого события стоял один человек. Одет он был в подобие повседневной одежды. Она напоминала военную униформу по окрасу, что хорошо сочеталось с окружающей обстановкой. Выглядел он абсолютно непримечательно, с виду больше похож на туриста, а окружающие его игроки были в униформах, желтых или зеленых цветов. Мужская сторона была экипирована в длинное офицерское пальто времен Второй мировой, а девушки были в обтягивающих гольфиках и приталенных юбках, совсем непригодных для передвижения по лесу. Красиво с виду, но не очень уместно в данной ситуации. Стояла гробовая тишина. Братишка Донгсу. В ответ ан Юну его бывший товарищ лишь сильнее стиснул челюсти. «Почему?» Снова спросил Джи Юн. «Мне жаль». Извинился его собеседник с все еще плотно сжатыми челюстями. Это все, чего смог дождаться от него ошеломленный ан Юн. «Всего лишь извинения». Словно пощечина по лицу. Ублюдок, ты это серьезно? Он вспомнил время минувших четырех лет. Был 2036 год, уже год как прошел после дебюта виртуальной игры Полководец. С выходом он всегда занимал первую строчку в списке виртуальных игр. Многие погружались в мир полководца в погоне за славой и богатством. В нем царили безграничные возможности. Именно тогда Анджи Юн встретил Ким Дон -Ксу. Уже тогда он сделал себе имя в другой VR-игре, но он всегда желал найти себе товарищей для того, чтобы начать все с нуля. Так получилось, что они сошлись. Они стали друг другу, словно братья. Все долгие четыре года вместе с Ким Донг Су, Анжи Юн истреблял монстров, рейд боссов, воевал с другими игроками. Они рисковали своими жизнями на передовой виртуальной реальности. Было бы странно, не Стани не так близки. Связь между ними была не только длительной, но и крепкой. Они сотни раз погибали, прикрывая друг другу спину. В игре смерть означала быть отрезанным от остальных на 48 часов и отдать врагу случайный предмет из своего снаряжения, добытым кровью и потом. И даже так они были готовы рискнуть всем друг за друга, бесчисленное множество раз. Именно так к нему относился Ан -Джи Юн. Он был для него другом ближе, чем родная кровь, Но теперь на его груди висела эмблема. Эмблема из пяти молний, образовывающей водоворот. Гильдия «Штормовые охотники». Они были конкурентами Ким Донгсу и Анджи Юну, которых требовалось преодолеть, чтобы взойти на Олимп. И вот уже последние четыре месяца между ними велась война. «Братишка Донгсу, если ты хочешь устроить мне сюрприз-вечеринку, прекрасно. Только не косплей этих выродков из штормовых сучат». выродков из штормовых сучат. Только Анджи Юн называл так штормовых охотников. Полководец имел более 10 миллионов постоянно активных пользователей, а также более 100 миллионов людей, периодически играющих в него. В игре никто не рискнул бы оскорбить словно дворовую собаку одну из топ-30 гильдий полководца. Блять. Конечно, Анджи Юн прекрасно понимал, что на него надвигается. Косплей, сюрприз-вечеринка. «У вас, ребятки, похоже, все плохо с юморком». Анджей Юн, конечно, не был слишком умен, но и не был столь глуп, чтобы не осознать всю серьезность происходящего. «Ты сказал мне, как можно быстрее прибыть в улбрит Я-то думал, что вы нашли золоторогового волка или что-то в этом роде. Я даже не доел своего жареного цыпленка, чтобы как можно скорее прийти. И что я тут вижу? Мало того, что ты предал меня, но ради чего? Штормовые охотники». Из всех топ-30 гильдий, почему именно эти лохи?» Анджей Юн было думал, что его разорвет от злости. Продолжил думать о происходящем. «Хорошо, хорошо, просто великолепно. Позволь мне узнать причину этого». «Мне очень жаль». «Сколько они тебе предложили? Скажи мне, сколько стоит нож в спину своим товарищам?» «Я не предавал своих товарищей». В ответ на слова Ким Донг Су, Анджа Юн положил руку к уху, словно не расслышав его. А? Я все правильно услышал? Ты сказал, Я не предавал. Национальный институт корейского языка изменил определение слова предательства, Или я об этом не знал. Или же я просто не расслышал: Если все действительно так, то следовало бы написать петицию о данной ошибке. На сегодняшний день гильдия Хахвамаска Маска является дочерней группой гильдии штормовых охотников. <смех> <смех> Анджи Юн просто стоял на месте и нервно смеялся. За свою жизнь он смеялся множество раз, но никогда бы он не подумал, что будет смеяться вот так, в пустоту. А в ответ на смешок Анджи Юна Ким Донг Су окончательно добил его. Мне очень жаль, Джи Юн, но тебе не удастся сбежать отсюда живым. Внезапно смех прекратился, и Анджи Юн стал мрачнее. В глазах появился леденящий душу холод. Даже в виртуальном мире это пробрало до мурашек. Некоторые из окружающих глубоко вздохнули. На них внезапно навалилось удушье. В этот момент из-за дерева вышла девушка. Модельный рост и притягательные формы. Была она в плотно прилегающей юбке и рубашке с короткими рукавами. Ее длинные прямые волосы были завязаны в хвост, создавая впечатление энергичной девушки. к тому же она была невероятно красивой ее губы сложены в полукруглой дуге образуя очаровательную улыбку казалось ее улыбка словно дурман все так же улыбаясь она посмотрела на анджи юна андджи юн обратилась она к нему чой суэлин чой суэлин она жила в другом мире нежели анджи юн и будет продолжать жить так как он не сможет себе даже представить Она была наследницей в семье крупнейших южнокорейских конгломератов. От рождения в ней воспитано стремление быть на вершине. Она была ведущей моделью в Корее. Также она одна из самых выдающихся бизнес-леди. В будущем ей суждено стать ведущим лидером в корейской мировой экономике. Когда она впервые появилась в полководце, миллионам людей было интересно, каких высот способна достигнуть столь талантливая девушка при всем ее выдающемся окружении. Как будто оправдывая ожидания окружающих, Чой Суэлин стала одним из лучших игроков Кореи. Она собрала под собой лучших игроков Азии, чтобы сформировать гильдию штормовых охотников. И благодаря ее усилиям, штормовые охотники вошли в топ-30 гильдий полководца. Казалось, никто не смог встать у нее на пути. По крайней мере, во всей Азии у нее не было соперников. Даже если она во всеуслышание заявит об этом, никто не посчитает это высокомерием с ее стороны. Лишь холодным и твердым фактом. Все было так, пока не объявился Анже Юн. Ан Юн, мои уши широко раскрыты. Тебе нет нужды повторять мое имя дважды. К тому же, с каких это пор мы стали так близки, чтобы называть друг друга нашими реальными именами? Если ты не хочешь, чтобы я отрубил тебе голову и не сыграл с ней в футбол, то закрой свой рот. Анже Юн! Анжен! Юн». Ан «Это стерва!» Анджи Юн еле сдерживал себя от того, чтобы не высказать свои мысли вслух. Глядя на него, Чой Суэлин выпустила очаровательную улыбку. «Ну, и что ты думаешь о данной ситуации? Классно, не правда ли?» Четыре месяца назад гильдия Хахва-Маска и гильдия Штормовые Охотники вступили в войну. Хахва-Маска росла с поразительной скоростью. Всего за четыре года она стала достаточно сильной. Чтобы пошатнуть позиции топ 30 гильдии полководца, первым противником Хахвы Маски стали штормовые охотники. Они сошлись между собой в нескольких битвах, и в конце концов они пришли к поединку один на один между сильнейшими бойцами гильдий. Чой Суйлин, нет, абсолютная королева шторма, сразилась с Анджи Юном, более известным как великий палач Хуракан. Напрямую прямую трансляцию их сражений было продано более шести тысяч билетов. Даже с ценой в десять тысяч вон за один билет, они продали все это за неделю. Это лишь показывало, насколько заинтересованно наблюдал мир за исходом их сражения. Повсюду разгорались массовые споры по этому поводу. На одной стороне была королева шторма, игравшая еще со времен начала бета-тестирования и никогда не покидавшая топ 50 лучших игроков полководца. На другой стороне был великий палач, начавший играть спустя год после дебюта игры. но сумевший войти в топ-100. Он уже убил 33 сильнейших игроков из этого списка. Однако реальный бой не оправдал ожиданий зрителей. Это было одностороннее уничтожение оппонента. Абсолютная победа ан Юна. Словно щенок вышел на схватку с Тигром. ан Юн полностью подавил Чой Суэлин. Благодаря этой победе гильдия Хахвы Маска перестала быть одной из многих претендентов, на вступление в ТОП-30 ведущей гильдии полководца. Все это стало лишь вопросом времени. Уже факт того, что у Хахва-Маска появился спонсор в лице одной из ведущих телевещательных станций, означало ее вхождение в ТОП-30. Оставалось только ожидать, пока телестудии проведут ежегодную переоценку ведущей гильдии полководца. Многие спонсоры стали собираться вокруг Хахва-Маски, в то время как спонсоры штормовых охотников постепенно сдавали назад. Прямая трансляция начнется через два месяца. Все, что оставалось ан Юну, это только ждать. Всего через два месяца он получит славу и богатство, к которым он так давно и упорно стремился. Вот почему он не мог понять Ким Донгсу. Почему он предал его? Чего он хотел этим добиться? Анджи Юн знал только одно. Чой Суйлин, эта стерва сделала все, чтобы оставить Анджи Юна в дураках. Он не знал, как она все это провернула, но ее план прошел на ура. Она хорошо подготовилась перед тем, как отправить Анджи Юна в ад. «Хватит на нас так смотреть. Скажи что-нибудь. К примеру, как ты себя чувствуешь?» Чувства словно мне отрубили голову и сыграли с ней в футбол. До да чего я объясняю? Ты так меня прекрасно понимаешь. Ты все еще шутки шутишь. Впечатляет». Выражение Чой Суэлин изменилось. Ее улыбка пропала, и она приняла серьезный вид, подобающий гильдмастеру штормовых охотников. «Я дам тебе последний шанс. Встань на колени и поклянись мне в верности. И, так и быть, я приму тебя тоже». Казалось, Чой Суэлин так и хотела сделать из него послушного раба. А Анджей Юн на какое-то время ушел в раздумья. Если он прямо сейчас пошлет ее нахуй, то гильдия штормовых охотников будет преследовать его, Хоть до края земли, чтобы убить его. Жизнь они усложнят ему этим в разы. В довершение всего, его гильдия Хахва Маска также будет искать его смерти. Логично было бы уступить. Унижение? Унижение ничто по сравнению с тем, что он потерял все, чего так долго добивался. Если бы здесь был старый Анжи Юн, жалкий, побитый жизнью дворняга, то он бы без замедления отбросил свою гордость. Он порадовался бы самой возможности прислуживать такой красавице. Бегал бы у нее у ног и велел бы хвостиком, чтобы его заметили. Нет, нынешняя ситуация почти не отличается от прошлого. Он потерял все, что у него было. И только гордость оставалась при нем. Гордость, о которой никто не заботился. Дешевая, никчемная гордость. Хех, никогда бы не подумал, что приду к осознанию таких вещей в подобный момент. Он отказался от подобных мыслей. Ан Юн мог бы подарить свою гордость любой проходящей дворняге, но не ей. «Твой ответ». На вопрос Чой Суэлин Ан Юн продолжал молчать. «Джей Ким Донг Су призвал к нему, но Ан Юн продолжал игнорировать и его тоже. Вместо этого его руки быстро крутанули циферблат на его наручных часах. А, Твою мать, он с ума сошел! Всем приготовиться!» Чой Суэлин, Ким Донгсу и остальные быстро провели по своим часам. Когда стрелка указывала на нужный им номер, прозвучала команда «Активировать слот!». В одно мгновение липкая жидкость хлынула из их часов и покрыла их тела. Жидкость тут же обратилась в броню. Некоторые были экипированы в блестящие доспехи. Кто-то – в распускающуюся свободную одежду, а другие – в испускающуюся светлую ауру. С другой стороны… Анджи Юн был одет в обтягивающую черную кожаную броню. Он пронес руки у своей талии и схватил висящую на ней хахвы маску. Он быстро надел ее и процедил сквозь щели для рта. «Я заставлю вас жалеть об этом до конца своих дней!» Великий палач Хуракан. Он объявил войну гильдии штормовые охотники и предавшим его хахвы маске. Глава вторая. «Великий палач!» «Вот эти, за 10 тысяч вон!» Анджи Юн вытащил две пятитысячные купюры из бумажника. Работник на полставки медленно повернул свою голову. Анджи Юн поправил свои толстые очки и снова повторил. «Я могу получить свой лотерейный билет?» «А, да, извините!» Работник вышел из оцепенения и взял деньги. Затем он также не спеша взял лотерейный билет и передал его Анджи При вручении билета он продолжал всматриваться в лицо Анджи Юна. А я нигде вас раньше не встречал? Положив билет в бумажник, Анджи Юн покинул магазин, так и не ответив. Работник снова наклонил свою голову. Блин, не могу вспомнить. Он покачал головой и схватил планшет со стойки с бумагами. Снял видео с паузы и продолжил с интересом наблюдать: Мастер Ким Донгсу! Как обстоят дела на данный момент? Дракон Альбинос получил тяжелое повреждение правого крыла. Наша первоначальная цель достигнута. А как насчет потерь? Мы потеряли пятерых. Вы думаете, вам удастся убить дракона Альбиноса? Гильдия штормовых охотников — это сильнейшая гильдия полководца. А наша группа, Хахва-Маска, является сильнейшим атакующим звеном. Мы не переживаем за счет успеха или поражения. Все это лишь вопрос времени. Единственное, что нас интересует... «Как романтично!» «Ха-ха!» «Но не без этого. Иначе кто бы отважился пойти на такие решения?» Работник слегка улыбнулся при просмотре этого видео. «Как и ожидалось от гильдии штормовые охотники. Они действительно лучшие. После объединения с Хахвой Маской остальные гильдии остались не у дел. Но в его улыбке чувствовалось некоторое разочарование. «И все-таки, если бы Великий Палач остался с ними, чем же теперь он занят?» «Неужели он забросил игру?» Работник снова наклонил голову в раздумьях над этим вопросом. Но больше за этим ничего не последовало. Вскоре он молча вернулся к просмотру видео. А про Анджи Юна он давно забыл. «Блядь, я не могу поверить, что этот человек не может купить лотерейный билет дома через интернет в наше-то время. Зачем приходить за ним лично? Беспокоиться, что пятилетние дети начнут их покупать?» Анджи Юн стиснул зубы, вспоминая о недавнем продавце. Но гнев его вскоре утих. Он вспомнил видео, которое тот смотрел. «Дракон Альбинос», уровень 439. Анджи Юн уже смотрел эту трансляцию. Он даже купил билет за 30 тысяч вон, чтобы увидеть этот рейд. Штормовые охотники провалились четыре раза, и лишь на пятой попытке смогли преуспеть. И то с натяжкой. «Если бы я был там со своей старой командой...» убил бы его с первой попытки. Как грустно. Как грустно, что штормовые охотники не провалились. И еще грустнее от того, что его там нет. Происходящее сильно вгоняло его в тоску. Черт, убей я его, и никакие лотерейные билеты мне бы не сдались. Дракон Альбинос был очень ценен. Он был просто огромной горой денег. Он был самым высокоуровневым монстром в полководце на данный момент. На каждый заход было распродано более пяти сотен тысяч билетов на прямой эфир. Если бы рейд прошел успешно, то уже подредактированное видео набрало бы десятки миллионов просмотров. Я слышал, они продали более 350 тысяч живых билетов. Каждый в стоимостью в 30 тысяч вон. Живой билет позволяет наблюдать за всеми событиями в реальном времени. Хороший монтаж видео требует больших затрат, но они легко набирали свыше трех миллионов просмотров только на первой неделе. Хотя тебе и доставалось всего 40% после уплаты налогов и сборов, это было более чем достаточно. Но есть еще кое-что. Босс 430 уровня. Цена лута будет... Высокоуровневые монстры, особенно боссы, приносили большие деньги. Драконы были особенно дорогими. Все от кончика языка до самой задницы можно было продать за приличную сумму. Их шкуры использовались в создании брони. а их кости для оружия. Сердце дракона было величайшим материалом для изготовления магического вооружения. Его мясо и органы могут быть использованы в качестве материалов для зелья, а его глаза можно было продать за огромные деньги частным коллекционерам. Если на уровнях 400 плюс всплывает уникальный предмет, то ни один торговец не рискнет подсчитать его стоимость. По крайней мере, предметы 350 уровня очень дороги. Цена идет на миллионы. Выше четырехсотого уровня или просто редкие предметы уходили за десятки миллионов. Если кому-то посчастливится создать уникальный предмет, то на вырученные деньги он легко может позволить себе дорогой спорткар. Полководец был переполнен богатенькими людьми, готовыми в любой момент раскошелиться ради подобных вещичек. Принимая все это во внимание, гильдия штормовых охотников сможет выручить порядка ста миллионов вон за этого дракона-альбиноса. Такова была данная эпоха. Просто убив уникального монстра в игре, можно было заработать больше, чем на работе в крупной корпорации за целый год. Черт побери. Анджи Юн мог стать героем данной эпохи. Ему просто стоило припасть к ногам, повелять своим хвостиком, просто продать свою никчемную гордость той женщине. Если бы его гордость не затмила ему ум, если бы он не объявил им войну из-за злости из за предательство, просто уступи он. и продолжая вместе со своим старым другом, он бы не покупал сейчас лотерейные билеты и не выживал бы на одном рамене. Поганые сожаления. Черт побери. В итоге я остался наедине со своими сожалениями о том дне. В тот день он был предан. Слова, которые он прокричал, преследовали его в кошмарах. Он частенько вымещал злость на своей подушке, просыпаясь по ночам. Анджи Юн упал, склонив голову. Черт побери. «Еще бы чуть-чуть». Если бы его не предали, он бы получил и власть, и богатство вместе с остальными. Но нет. Именно те предатели получили все это. Их странички в соцсетях переполнены фотографиями того, как они разъезжают на дорогих автомобилях, собираются на вечеринках в честь дня рождения знаменитостей и одеваются в лучшие бренды. В итоге только Ан -Джей Юн остался плавать в дерьме. Пять лет. Анджи Юн уже было за 25. Он подходил к отметке в 30 лет, так ничего и не займев у себя за спиной. Он был далек от богатства и славы. И вообще сводил к концы с концами при его-то игровых навыках. В это же время завибрировали часы Анджи Юна. Он проверил свой экран и приложил его к уху. Брат Ты он! Йоуджи Юн! Что случилось? Чем-нибудь занят в последнее время? Еще играешь в полководца? Ты же не удалил своего персонажа, верно? Персонаж остался, но игру я забросил. «На каком ты уровне?» «250-й». «Отдашь?» «Дружище, не шути со мной. Или ты серьезно в нем заинтересован?» Анджи Юн стиснул челюсти. Он объявил войну штормовым охотникам и его предателям. Он выступил один на один против всех. Поначалу все было неплохо. Анджи Юн был силен. На его уровнях у него не было соперников. Он мог одолеть противника и выше его по уровню, даже при раскладе 4 к 1. Поэтому вначале он просто убивал каждого встреченного противника. Он очень неплохо подзаработал. Экипировка штормовых охотников была не лыком шита, при каждом их убийстве он зарабатывал столько же, сколько и высокооплачиваемый специалист за месяц. Проблема заключалась в выносливости. Умри он хоть раз и потеряет доступ к игре на 2 дня. Ведь он сталкивался и с сотнями игроками топ-уровня. В результате их разница в выносливости превратилась в разницу в уровнях и в экипировке. Ни одна гильдия и рейд-группа не примет его в свои ряды, а большинство даже не стало бы покупать у него вещи. Чой Суилин страшная женщина. Она давила на Анджи Юна не через игру, а через реальный мир. В конце концов Анджи Юн сдался. Когда у него забрали его оружие, он бросил полковорец. С тех пор он не играл. Он просто наблюдал за тематическими видеороликами и видеотрансляциями. Это не значит, что он отказался от игры. Он засматривался и на другие виртуальные игры, но ни одна не приносила столько же, как полководец. Ему удалось попасть в одну игру под названием «Легенда», которая смогла принести ему прибыль, чтобы не свести концы с концами. Он встретил Юнг Тайяна именно там. Он был ростовщиком. Он искал опытных игроков, подобных Анже Юну, которым не удалось реализовать себя в играх и предоставлял им деньги. А потом собирал проценты. Они не особо много контактировали. Андж Юн был гением среди гениев в виртуальных мирах. Оттого администраторы легенды заблокировали на год его лицевой счет. Юнг Таян был первым, кто разорвал все связи с Анджей Юном. А теперь он звонит и сыплет соль на старые раны. Извини, просто ближе к делу: я устал от всего этого дерьма. Ты наверняка заинтересуешься работой в китайских мастерских. Это пять миллионов вон в месяц без учета бонусов. Платят наличкой. Услышав его слова, Аджи Юн больше огорчился, чем приободрился. «Блядь. Китайские мастерские. Это одна большая порочная система. Работая там, ты становишься машиной. Права человека на тебя не распространяются. Все там просто роботы. Их личности, их таланты. Там они никому не нужны. Просто комбайн по созданию денег». Это самое последнее место, куда ты решишься податься. Люди, не находя нормальной подработки, отправляются туда. Для старых ветеранов, вроде Андже Юна, работа там не отличается от продажи своих рук и ног. Он потерял все из-за своей маленькой гордости и оказался на самом дне. Понимая, до чего он докатился, появилась лишь жалость к самому себе. «Дружище, я великий палач». «Я 733 раза убивал этих выродков из штормовых охотников, и ты предлагаешь мне пойти в китайскую мастерскую и вкалывать там, словно последняя собака?» Если бы он хотел продать свою гордость, то давно бы уже это сделал. «Ладно, не напрягайся так. Условия отличные. К тому же ты все равно не сможешь сделать много денег на полководца, пока на тебя охотятся все топ-гильдии. Рост твоего уровня тоже остановился». Раньше ты мог бы стоять на вершине, но твой 250-й уровень едва ли дотягивает до топа. Ты ведь и так прекрасно понимаешь, что это значит. Из более чем 10 миллионов игроков уже более 100 тысяч обошло тебя. Я прекрасно понимаю, что... Проглоти свою гордость и поработай там годик. С твоими навыками ты легко сможешь заработать около 100 миллионов вон. Тебе скоро 30, здесь все по-другому. Займи хотя бы 100 миллионов к этому моменту. Нет, нет, нет, у меня и так все в порядке. Я вешаю трубку. Позвони мне, если передумаешь. Для тебя всегда найдется место. Анджей Юн слегка крутанул циферблат своих часов с выражением полного гнева. Звонок завершен. Он было хотел выкинуть свой телефон, но это было невозможно. На телефонах типа часы. Даже если бы и мог, то не стал бы этого делать из-за его стоимости. Черт побери. Скажите, что все могло быть еще хуже. Не для Анджи Юна. Он просто хотел очнуться из всего этого кошмара. И все же... Пять миллионов. Он не хотел так опускаться и продавать свою жизнь. Кроме того, в одном он был точно уверен. Полководец для меня сейчас недоступен. Но и это не единственный вариант. Если я правильно понимаю, то около ста миллионов пользователей, так же, как и я в ожидании нового хита, чтобы уже там начать все с нуля, чтобы создать свою гильдию, и выбить себе место в топе. За два-три года я мог бы…» У Анджи Юна определенно был талант. Он мог быть необщительным, глуховатым, безнадежным в спорте и необразованным в реальной жизни. Но в игровом мире ему не было равных. Анджи Юн уже поднял руку. «Юнг Тайон!» Он знал, что было немного неразумно принимать предложение, от которого только что отказался, но не придавал этому большого значения. «Вызов Юнг Тайона!» Анджи Юн приложил часы к уху и стал прислушиваться к мелодии. Это был Майкл Джексон, Билли Джин. Прошло уже полвека, а эта песня все так же свежа на слух. И в этот момент... Гигантский грузовик врезался в остановку, на которой стоял Ан Юн. «Хорошее решение, Джей Давай сделаем это. При таких-то условиях нельзя было не согласиться. Алло? Джей Ты тут?» Ан Джей Ему было. 29 лет. Глава третья. Класс, которым ты можешь играть в одиночку. Часть первая. В 2010 году была эра смартфонов. Они изменили жизни миллионов людей. Но технологии продолжали двигаться вперед, и в 2030 году эпохе смартфонов пришел конец. Сейчас новая эра виртуальной реальности. PitchCorp занималась созданием электронных девайсов для подключения к VR – VGIR, что ознаменовало начало новой эпохи. Всего за 20 тысяч долларов любая семья могла погрузиться в мир виртуальной реальности. В эпоху смартфонов не было аналога VR. Виртуальная реальность стала не больше, чем одной из новых технологий нового мира. Появился новый контент, разработанный только для виртуальных миров. Среди них VR-игры были наиболее популярны. Игровые компании не стеснялись инвестировать миллионы, а то и миллиарды долларов в разработку новых технологий. Как результат, они выпускали более качественный контент, нежели в любых других областях. В то же время это стало началом войны. Из-за подобных инвестиций и вложений с их стороны, каждая игра была на должном уровне. Не было определенно лучшей из них. Это стало воюющей эпохой. Игровые компании стали проводить различные манипуляции ради повышения их доли на мировом рынке, из-за чего многие обанкротились. Положивший конец этой воюющей эпохи не было крупной корпорацией по разработке игр, а искусственный интеллект разработанный компанией Tobot Soft. Именно на основании их искусственного интеллекта был создан полководец. Полководец. В типичном фэнтези-мире эта игра не слишком отличается от других VR-игр на мировом рынке, На самом деле, все было гораздо скромнее, если сравнивать с играми, где игроки сражались в космосе или полетах на собственных крыльях. Все дело было в масштабности и стабильности, сделавшие ее несравненной среди остальных. Секретом Tobot Soft стала маленькая ложь относительно области управления искусственного интеллекта под кодовым названием MI. Если говорить на частоту, то игра контролировалась вовсе не компанией, а программой искусственного интеллекта. Его первоначальная стоимость разработки была огромной, но затраты на ее создание и обеспечение были незначительными. В то время, когда зарплаты программистов по VR-играм были заоблачными, этот метод показал себя наиболее эффективным. Искусственному интеллекту не нужна зарплата. Плюс было очень легко производить копии искусственного интеллекта в массовом диапазоне. Для того, чтобы нанять тысячу программистов, потребуется не меньше шести месяцев, а для того, чтобы создать тысячу копий искусственного интеллекта, уйдет всего месяц. Бесчисленные искусственные интеллекты работали над контролем и управлением серверами. Как следствие, полководец стал лучшей VR-игрой. 10 миллионов – это не маленькая цифра. Для подключения к VR-играм требовалось устройство VR. PitchCorp контролировала 70% VR-устройств на мировом рынке, а самое дешевое устройство – VGIR модель первого уровня – стоило 20 тысяч долларов. Помимо этого, только создание персонажа в полководце стоило половиной тысячи долларов. После этого вам дается 3 месяца бесплатной игры, а дальше требовалась оплата – 799 долларов в месяц. По корейским меркам 20 миллионов вон, чтобы купить игровое устройство, еще 3 миллиона, чтобы создать персонажа, и еще 800 тысяч каждый месяц. и в ней присутствовало десятки миллионов людей, удовлетворившие подобные требования. Один экономист сказал, если посчитать среднегодовой доход игрока в полководце, то получится около 80 тысяч долларов. Игра с более чем 10 миллионами пользователей при среднем доходе в 80 тысяч долларов. Это сопоставимо с доходом целой страны. Бизнесмены почувствовали сладкий запах денег. Множество компаний и корпораций стали спонсировать именитых игроков, Известные игроки, особенно входившие в рейтинг ТОП-100, были просто увешаны рекламой, словно елка под Рождество, а стоимость гирлянд шла на миллионы вон. Самое главное в полководце было весело. Игроки своей нечеловеческой силой уничтожали монстров различными навыками, а магия была лучше, чем в фильмах. А тот факт, что игрок мог умереть в любой момент, делал игру более захватывающей, нежели спортивные мероприятия. Кто-то однажды сказал, Появление игр виртуальной реальности больше всего затронуло спортивную и киноиндустрии. Независимо от того, насколько захватывающий может быть спорт, в нем ты не ставишь на кон свою жизнь, в отличие от VR-игры, где ты можешь умереть в любой момент. Неважно, насколько хорошо сделаны фильмы, в конце концов кино – это просто кино. Это набор сценариев. В то время как в VR-мирах игроки создают свои собственные сценарии. Игровой персонаж – это вторая жизнь, И в этом мире фильм не сопоставим с данными реалиями жизни. В наше время можно получить богатство и славу, играя в футбол, участвуя в Лиге Чемпионов. Как результат, многие стремились взобраться на эту вершину. Однако лишь горстка игроков довольствовалась богатством и славой. Не говоря уже о том, что ПК-игры не идут ни в какое сравнение с VR. Вы ничего не добьетесь, просто повышая свой уровень. Все дело в таланте. Хотя это и просто РПГ-игра Но у вас все равно не получится стать известным, даже имея вы высокий уровень и лучшую экипировку. Начни вы игру при таком настрое, вы просто сбежите спустя месяц игры. Вы должны наслаждаться этим. Полководец самая несправедливая игра. Если вы будете сравнивать себя с остальными, вы просто разовьете в себе комплекс неполноценности. Действительно, в VR была более несправедлива, нежели остальные виды игр. Даже в ПК играх есть хорошие и плохие игроки. В виртуальном же мире, где у каждого за спиной сверхчеловеческие возможности, разница в способностях была еще очевидней. И это не все. В «Полководце» лучший способ заработка идет на видеотрансляциях. Однако только 30 каналов получали разрешение на вещание игры. В прошлом, на момент возникновения проблем в азартных играх и броне в прямом эфире, большинство стран стало требовать лицензию на определенные моменты телевещания. и в случае с полководцем только 30 студий имели на этой лицензии. Именно по этой причине топ гильдии лишь 30. Гильдии, спонсируемые этими студиями, получали огромное преимущество. Кроме того, деньги и влияние, получаемые на прямых эфирах и продажах живых билетов, лишь укрепляли их авторитет. Хотя все стремились туда попасть, но со временем пропасть между гильдиями, входившими в топ-30, и не сумевшими туда попасть, лишь увеличивалась. они были в другой категории когда полководец преодолел рубеж в четыре года то не было никого кому удалось бы закрыть данный пробел за одним единственным исключением гильдия хахвы маска все ее члены в битвах носили хахвы маски несмотря на то что большинство ее членов начали играть спустя год после дебюта игры они продемонстрировали невероятные навыки и добились небывалых результатов со временем они пошатнули позиции топ 30 гильдий И в середине этой бури был Хуракан. Его прозвали Великим Палачом. Прозвище было дано ему за беспрецедентный убой самых сильных игроков полководца. Он был монстром среди монстров. Хуракан? Он настоящее чудовище. Знаете, вроде тех, кто разрушает окружающую экосистему. Вначале он бросает мяч со скоростью в 150 км в час, чтобы потом бросить этот же мяч уже со скоростью в 250 км в час. К тому же уровень его игры гораздо сложнее остальных. Это касается всех VR-игр. Независимо от того, сколько времени ты готов потратить, ты не сможешь одолеть по-настоящему талантливого человека. Даже если у тебя есть талант, то перед человеком с еще большим талантом ты никто. Уверяю вас, хуракан стоит на вершине, как в таланте, так и в прилагаемых усилиях. Если бы он начал на год раньше, то к этому моменту у него не осталось бы противников. Чудовище, разрушитель экосистем. Нельзя писать лучше. Это и послужило причиной, почему хуракан стал изгоем. Почему же, спрашивается, Хахва Маска предала хуракана? Все просто. Иначе бы они стали изгоями среди топ-30 гильдий. Во-первых, все пытались склонить хуракана на свою сторону, но со временем поняли, что этого не произойдет. Хуракан не из тех, кто станет склонять голову перед остальными. Тигр может вырасти на собачьем молоке, но тигр есть тигр, а собака есть собака. В топ-30 лучших гильдий уже установилась своя экосистема. Никто бы не стал стоять и смотреть, как монстр, вроде Хуракана, стал бы все разрушать. Но даже так они лишь несли излишние потери, пытаясь его остановить. Хуракан. Пусть он получил прозвище Великого Палача, но он никогда не был замечен в стремлении убивать. всегда находилась парочка ребят, решавшие напасть на него, на что он отвечал ответной агрессией. Хуракан никогда не планировал становиться «забойщиком». Поэтому, когда гильдия штормовых охотников выступила против Хахвы Маски и объявила войну Хуракану, то остальные топ-30 гильдий стали оказывать ей скрытую поддержку. Это было очевидно. Гильдия Хахвы Маска наверняка сильно благодарна Хуракану, но и столь же сильно чувствовали они, свою неполноценность по отношению к нему. Предать Хуракана и вступить в гильдию штормовых охотников или пойти против всех топ-30 гильдий войной. Выбор был очевиден. Каким бы удивительным ни был Хуракан, но справиться одному против всех топ-30 гильдий ему не под силу. В конце концов, Хуракан был удивителен до той поры, пока это не пошло ему же во вред. Вот почему он был предан полководцем, Находясь в бегах от всего мира, у хуракана не оставалось выбора кроме как бросить полководца но конечно все это какого черта здесь происходит происходило не сейчас как я оказался в прошлом андджи юн вернулся в 2036 год и он все помнит глава 4 класс с которым можно играть в одиночку часть 2 Большинство мужчин немного впадки к нарциссизму, когда любуются собой перед зеркалом после душа. Это была странная, печальная и довольно неудачная привычка мужской половины. Но Анджи Юн вообще ненавидел смотреть в зеркало. Он не обладал красивыми внешними данными, да и просто чтобы рассмотреть что-нибудь в зеркале, ему приходилось надевать свои громоздкие очки с толстыми линзами. Но сейчас, при взгляде в свое отражение, с лица Анджи Юна не сходила улыбка. Это была не совсем привычная его улыбка. Это была освежающая улыбка. Это может показаться странным в глазах окружающих, но ан Юн просто не мог спрятать своей улыбки. Глядя в зеркало, он был обращен лишь к себе. «Ты чертов неудачник!» — критиковал он себя. Но улыбка на его лице не стремилась его покидать. Он стал улыбаться еще шире, чем раньше. «Да, тебе действительно досталась нелегкая жизнь». Анджи Юн еще раз вспомнил последние мгновения своей прошлой жизни. Это была автокатастрофа. После того, как он купил лотерейный билет, для себя он решил, что начнет все с чистого листа. И именно в тот момент в автобусную остановку врезался грузовик, унося при этом жизнь и Анджи Юна. Он даже не почувствовал боли. Это была мгновенная смерть. В голове лишь пронеслось А! и он получил тяжелый удар. А открыв глаза, он очнулся 1 января 2036 года. Я понимаю, что мне сильно не везло, но автокатастрофа? Это ж каким неудачником нужно быть, чтобы так помереть? Это было время, когда на всех автомобилях были встроены автономные навигационные системы, разработанные специально для предотвращения ДТП. Ну и, конечно, Анджа Юну крайне не повезло погибнуть в автокатастрофе. Но за всю его жизнь ничего подобного с ним не случалось. Да, ты прожил дерьмовую жизнь. И именно поэтому пришло время выебать удачу под хвост. Он вернулся в прошлое. За этим не последовало каких-то лишений. Его память, тело и мысли – все было в полном порядке. Конечно, разочаровывало отсутствие каких-либо сверхспособностей, но грех было жаловаться. Столь невероятные события случались лишь в кино или романах, это знаменует начало его новой жизни ведь теперь он главный персонаж ибо второстепенным лицам второго шанса не дано андджи юн много не раздумывал над произошедшим все- таки это очень похоже на обычный шаблон но анджи юна не покидала мысль что это всего лишь очень длинный сон конечно он даже не задумывался о таких вещах как эффект бабочки и последствиях которые он окажет на мир он решил не заморачиваться над вещами если они не приносят ему пользы. Прямо сейчас лишь одно его волновало. «В этот раз меня ждет огромный успех в полководце». Все просто. Он знал, что полководец был единственной возможностью для него изменить свою жизнь в лучшую сторону. В реальной жизни Анджи Юн был немощным рабом жизни с минимальной зарплатой, но в полководце он был великим палачом». Игровым персонажем, стоящим колоссальных денег и способным убить любого, кто посмеет встать у него на пути. Иными словами, все, что было необходимо ан Юну, это инструменты для достижения поставленных целей. Сегодня 1 января. Сначала нужно было разобраться с происходящим. Текущая дата 1 января 2036 года. Час 22, если быть точным. Если меня собирались отправить в прошлое, то почему не на год раньше? К сожалению, полководец уже как 10 месяцев работает. Если бы он попал на год раньше, как он того желал, то у него бы вообще не возникло бы трудностей. Но в любом случае есть только сейчас. Вообще он уже был безмерно благодарен судьбе. Желать большего было бы жадностью. И все-таки разрыв велик. 10 месяцев – огромная разница. Пусть со стороны это так и не выглядит. полководец еженедельно обновляет рейтинг топ- 100 игроков пусть туда и не входило огромное множество игроков но попасть в него мог каждый если его уровень превзойдет определенные стандарты этого рейтинга конкуренция среди топ- игроков была жесткой ведь отображались семена только тех игроков что входили в первую сотню также и с оплатой в этой сотне она была абсолютно разной правила полководца благоволили сильнейшим чем выше твой ранг тем больше нулей в твоем договоре. В любом случае, почти все игроки топ-уровня начинали с самого старта игры. Вроде пять месяцев. Супер-новичок кажется, он был одним из самых последних среди них. Именно на этом и сделал себе имя польский игрок по имени миёу Он начал полководец ровно 144 дня спустя после дебюта игры и смог войти в топ-100 к 2038 году, уже на четвертый год после старта. Это значит, что ему потребовалось целых три года, чтобы сократить этот разрыв. Мийо утратил просто огромное количество времени на игру. Большинство топ-игроков тратило на игру около ста часов в неделю. Как правило, ста. Это был определенный стандарт среди них. Играя сто часов, значило увеличить свою эффективность на 10 процентов. Девяносто часов снизить на 10. В полководце это так и называлось «правило ста». В случае Мей его показатель установился на 130 часах в неделю. Нормальные люди не могут играть так долго. Полководец требует высокой степени концентрации, ведь потеря концентрации означала смерть. А смерть, в свою очередь, означала 48 часов застоя. Было ясно, что лучше спать 8 часов ради полноценного отдыха, нежели 6 часов и риска неминуемой гибели. В любом случае, Мей удалось войти в топ-100, потому он и получил прозвище Суперновичка. Но что же делать, если разница в 10 месяцев? Пусть я и не знаю тех титулов, что уже вышло, но я точно знаю все те, что ожидают всех в будущем. Если получится их заполучить, то мне удастся заполнить этот разрыв. В обычном случае подобный разрыв преодолеть невозможно. Но для Анджи Юна, вернувшегося со всеми своими воспоминаниями, это было вполне по силам. В полководце присутствуют различные титулы. Если игрок достигает чего-то не по силам остальным, первым обнаруживает новые находки или просто выполняет какой-либо подвиг, то ему присуждается титул. Функция их очень проста. Постоянное повышение характеристик персонажа. Эта система предназначена для первооткрывателей. В большинстве игр у новичков было преимущество в плане экономии времени. Они просто шли уже по проторенному пути, поэтому вполне справедливо было и первопроходцам иметь свои преимущества. О титулах не разглашалось никакой информации, поэтому игрокам требовалось находить их самим, по ходу игры. Однако сейчас Анджа Юн был полон информации о предстоящих событиях и титулах, последующих после них. Он также знал лучшие охотничьи угодья и тактики для охоты на определенных монстров. Это было одним из его тузов в рукаве. Конечно, преодолеть разрыв в 10 месяцев задача не из простых, но не для Анджа Юна. Мне придется сильно попотеть. Была еще одна проблема. Но сейчас мне нужны деньги. Анджи Юн хорошо помнил 2036 год. В этот год его уволили с завода, на котором он работал, так и не объяснив причин, а все скопленные сбережения на тот момент подходили к концу. В лучшем случае у меня на руках будет 2 миллиона триста тысяч, но для того, чтобы начать полководец, требовалось минимум 7 миллионов. Мне нужно достать еще 5 миллионов. Для подключения к полководцу требовалось виджер устройство К сожалению для Анджи Юна, даже самая дешевая модель первого уровня стоила 20 миллионов вон. Нужно больше золота. Это стоимость недорогого авто. Сумма была не маленькой, но она того стоила. Все-таки виджер был ключом к виртуальным мирам. Конечно, не обязательно было выплачивать все сразу. Можно было взять в рассрочку. Максимальный срок 12 месяцев, и в течение первых трех месяцев требовалось внести первоначальный взнос в размере 5 миллионов. Также затраты на создание персонажа в полководцы. После создания давалось три бесплатных месяца, но и помимо этого требовалось около 2 миллионов на прочие расходы, а на них рассрочка не рассчитывается. В общем итоге выходило 7 миллионов. Моя кредитная карта не справится с подобными расходами, а банк мне не одобрит подобный кредит. «Если забрать депозит за квартиру, то я останусь на улице вместе со всем оборудованием. Проще уж попросить себя ограбить». Анджи Юн уже знал, что делать. «Придется снова обратиться к ростовщикам. Частные займы». Анджи Юн ненавидел ростовщиков, как в принципе и всех остальных. Но тут он понимал, что это единственный способ достать такую сумму денег в сжатые сроки. Конечно, этим он свяжет себя по рукам и ногам обязательствами. Но получение пяти миллионов, вон, честным трудом, займет не меньше трех-четырех месяцев. А это все равно, что остаться на время без рук. Так, с деньгами все ясно, что дальше? Ему следует составить планы на будущее. Основным заработком в полководце было убийство рейдбоссов. Также это самое прибыльное дело. Но все-таки рейдбоссы на то и рейдовые. На их убийство требовалось собрать рейдгруппу. Ан Джей Юн знал наверняка. Хотя Хуракан был силен, но Соло Рейд не потянул бы. Все потому, что Хуракан Мечник. Мечники – это авангард группы. Их задача – врываться в стан врага, чтобы дать дорогу своим товарищам. Помимо этого, для Рейда требовалось собрать игроков различных профессий и классов. Если монстр обладал специфической магией или возможностями, то твоя задача – обнаружить в них слабости и воспользоваться ими. Только в редких случаях можно было полагаться лишь на грубую силу. Черт. Уже мыслить иначе просто иррационально. Ан Джи Юн обладал поразительными навыками и познаниями о будущем. Через два года он спокойно мог бы войти в одну из экс-групп топ-30 гильдий. Экс-группы – это потенциальные члены топ-30 гильдий. Группа запасных, иными словами. Если игрок отличится, то он может войти в основной состав. Конечно, вместе с этим к нему придет и богатство, и слава. Все, что требовалось бы от игрока, так это сотрудничать со своей гильдией. Черт. но анджи Юн не устраивали подобные планы он не заботился о логичности своих решений как будто я стану присмыкаться перед этими выродками просто потому что андджи юн угрожал их позициям они разрушили его прошлую жизнь как результат анджи юн бросил полководца с ним остались лишь горечь и гнев он никогда не забывал обо всех своих гонениях унижениях и тяготах с которыми ему пришлось столкнуться после предательства Хахвы Маски. Конечно, это не повод для жалости, но к нему порой закрадывались и мысли о самоубийстве. Конечно, сейчас ничего из этого не происходило, но это все очень сильно отпечаталось в воспоминаниях Анджи Юна. Присоединиться к одной из этих гильдий и стать их послушным псом. Ну, как вариант, если бы он был таким псом. Но Анджи Юн не животное. Он человек. Его жизненные принципы и человеческие ценности не позволили бы поступить так с собой после всего пережитого. Класс, с которым ты можешь проходить соло-рейды. Класс, с которым ты можешь играть в одиночку. Анджей Юн продолжил ломать голову над этим. Какой класс в полководце способен вывозить все в одиночку? И в попытках решить данный вопрос? Точно! Лампочка в голове взорвалась. Богатенький лич. Был один случай. Пока все воевали с ордами монстров со своими гильдиями, был один человек, который преуспел в соло-рейдах. У него был класс Некроманта, и его прозвали Богатенький Лич. Глава пятая. Класс, которым ты можешь играть в одиночку. Часть третья. Полководец имеет огромный выбор классов, но даже в одном и том же классе можно пойти разными путями. в зависимости от выбранного древа навыков и вложенных очков в статистике. И даже так были популярные классы и не очень. Это была действительно RPG игра Некромант в полководцы относился к непопулярным классам. Сам класс был неплохим. Они могли применять проклятия, призывать нежить, големов и использовать атакующие заклинания, как и другие маги. Была даже возможность модифицировать свое тело для увеличения своего боевого потенциала. Поэтому это был в своем роде уникальный класс. Проблема заключалась лишь в том, что прокачать все эти навыки одновременно было фактически невозможно. Полководец имел систему дерева навыков. Чтобы выучить высокоранговые заклинания, требовались высокоранговые книги. Даже для низкоранговых навыков требовалось иметь определенный уровень прокачки. Было множество способов поднять ранг своих заклинаний, но самый действенный способ – это их неоднократное повторение. Естественно, для того, чтобы приобрести навыки высокого уровня, требовалась комбинация низкоуровневых заклинаний. Невозможно было добиться хороших результатов, если относиться ко всему этому как к хобби. Но почти все игроки стремились показать лучший результат, нежели их конкуренты, так что большинство действовали ради эффективности, нежели ради удовольствия. Потому-то некромант и был менее популярным классом. Это и стало причиной того, что большинство игроков даже не задумывались о таком классе, как Некромант. Став Некромантом, можно действительно получать удовольствие от игры, но высоких результатов ты не покажешь. Помимо всего этого, Некроманты отставали в самом главном аспекте полководца – в рейдах. Стандартный маг мог гораздо больше, нежели Некромант. Их атакующие заклинания были гораздо сильнее. Проклятие – это магия типа дебаф, но и они не единственные в своем роде, кто мог им пользоваться. Самый большой минус – это то, что некроманты могли вкачивать только один атрибут. Это было огромным штрафом для более высокоуровневых игроков, когда речь заходила об убийстве монстров. Игроки могли рассчитывать на увеличение урона при совместимости атрибутов более чем в два раза, но не некромант. Магия призыва была еще сложнее. Во-первых, она требует больших вложений. Некроманты для призыва использовали ядра, выпадающие из монстров, Были, конечно, и другие способы призыва, но ядро многократно усиливает призываемое существо. Ко всеобщему сожалению, хорошие ядра обходились очень дорого. Экипировка топ игроков стоила миллионы вон, к сожалению, и ядро для некроманта обходилось также дорого. Это было оправдано, если бы некромант призывал одного или двух существ, но некромант мог контролировать до ста голов. Было бы так же неплохо, закупись ты ядрами на все время, но с ростом некроманта приходилось менять и ядра. Есть еще один нюанс. Призывал ты явно не топ-моделей. Реальные двигающиеся скелеты перед глазами вызывают очень противоречивые чувства. Это тебе не ПК. Что уж говорить о призываемых упырях или зомби. Выглядят они, откровенно говоря, дерьмово. Не каждый может наслаждаться своей игрой в подобной обстановке. Да и тот, кто сможет, нормальным делом это считать не будет. Но везде есть исключения. Был один игрок, сумевший выйти в топ-100. Его никнейм — Гемада, а его прозвище — Богатый Лич. В принципе, все ясно и по прозвищу. В реальной жизни он был очень богатым человеком. Его реальное имя — Субрата Дута. Он 33-летний мультимиллионер, который сколотил себе состояние на разработанном им приложении. Игра стала для него хобби. Ему доставляло удовольствие в давке других с помощью своих денег. К сожалению, деньги не помогли ему в полководце. У него не было таланта в VR-играх. Да, он был экипирован в лучшее снаряжение, но в глазах других ПК-игроков он был просто деликатесом. Он ничем не отличался от новичка за рулем Ламборджини. Из-за его хорошего снаряжения его частенько убивали. В один момент он решил перестать лично вступать в бой. Поэтому он стал некромантом и сделал весь акцент на призыв. Для него деньги не имели значения. Когда он в одиночку убил королеву огненных муравьев, элитного монстра 250 уровня, некромант предстал людям в ином свете. Именно тогда он и получил свое прозвище – Богатенький Лич. Но класс некроманта от этого не стал более популярным, ведь он все так же требовал больших вложений и был самым трудноподнимаемым классом. К тому же, игроки попросту переоценили некроманта. Рейд-система полководца была и без них близка к совершенству. О том, чтобы топ-игроки удаляли своих старых персонажей и начинали играть за некромантов, не могло идти и речи. Никто не будет менять своей стратегии ради одного, пусть и поднявшегося в глазах остальных класса. Оттого в Анже Юни были противоречивые чувства. Это возможно. Желает всего добиться в одиночку? Класс некроманта был для него словно ответом. Некроманты сильны в бою. Они могут призывать нежить и модифицировать свое тело. Их боевые возможности не превышают остальные классы. Но Анжи Юн мог одолеть топ игроков и выше себя по уровню и экипировке. Ему просто требовалось соответствовать некоторым стандартам. Проблема заключалась в деньгах. Если он станет тратить на него весь доход от убийства монстров, то это будет просто абсурдно. Он мог заработать только своими руками. Его беспокоило только одно. Если... Если все пойдет крахом, то... Это возможность неудачи. У него было предостаточно информации о некромантах, но если его планы пойдут наперекосяк, и он не сможет достигнуть намеченных планов, то он окажется в затруднительном положении. Он понимал, что второго шанса попасть в прошлое ему не дадут. Если он снова потерпит неудачу, то ему придется пересматривать свои взгляды на мир, а также надеть на себя ошейник и послушно околачиваться у чьих-то ног. Потерпи он неудачу, и для него станет все кончено. Но что, если ему все-таки удастся? Что, если он действительно добьется всего сам, при помощи некроманта? Он смог бы смести всех на своем пути. Все так же, как и с богатым лечом. Он в одиночку мог потягаться с целой гильдией. Конечно, ему бы не удалось одолеть одну из топ-30 гильдий, но простенькие гильдейки он мог растоптать в одиночку. В поединке один на один у него тем более не будет соперников. Боевая мощь богатого леча была устрашающей. Но что, если ко всему этому добавить боевые навыки Анджи Юна? Вполне возможно, что ему удастся поменять историю полководца. Да, мне это по силам. Прошлая реальность отвергла его. поэтому он решил вершить свою историю. Одно Анджи Юну было точно понятно. Когда он снова станет достаточно известен, топ-30 гильдий вновь попытаются его убрать. Он знал, что если кто-то посягнет на позиции этих жирных свиней, то они быстро превращаются в толстых кабанов, сметающих все на своем пути. Анджи Юн уже потерпел поражение от их рук. Они были его главной проблемой. Хорошо. Он принял окончательное решение. Время заиметь деньжат. Первый раз Анджи Юн столкнулся с полководцем в мастерской, куда он устраивался на неполный рабочий день. Полководец был игрой для зажиточных людей, но у многих не было времени или попросту желания формить свои уровни, как и экипировку с предметами. Конечно, если им дать возможность проплатить все это, то они с радостью так и поступят. Мастерские были созданы именно по этим причинам, В vr нет ботов, в отличие от пока игр Играть могли лишь реальные люди. Именно здесь и раскрыл свой потенциал ан Юн. Он подкопил денег и спустя три месяца вошел в полководец. Конечно, сейчас он не собирался впустую тратить три месяца. Решением его проблемы стали частные займы. Частные займы были вполне законны. Но, как и следовало ожидать, люди, занимающиеся деньгами, думают немного иными категориями. Даже использованные V-JIRS продаются по высокой цене. Пока он цел и в работоспособном состоянии, его можно продать за 80% от первоначальной стоимости. Поэтому частные заемщики часто давали деньги, оформляя V-JIRS в качестве залога. Таким образом, они фактически ничего не теряли. Частенько люди, занимающие деньги на покупку V-JIR, покупали их ради заработка. Никто не стал бы занимать деньги удовольствия ради. Что касается тех, кто не справлялся с выплатами, то их просто отправляли в мастерские, чтобы они отрабатывали процентную ставку. Это зовется виджир кредитования. Пока ан -Джи Юн подрабатывал в подмастерье, он множество раз видел тех, кто не справлялся с выплатами с процентной ставки, и они шли на работу в мастерские. Он столько там работал, что уже знал, где ему искать этих людей. В результате, вот, он уже сидит и пьет кофе в одном из таких предприятий по частным займам. всего лишь час спустя после своего решения. «Ты здесь взять Виджир, правильно?» «Да». В ответ Анджи Юну, заемщик парк Вуй Ёнг, осмотрел его с ног до головы. С виду способностями парнишка не блещет. Для парк Вуй Ёнга было важно правильно распознать клиента при первой встрече. Пусть они и смогут вернуть большую часть денег, но потери остаются потерями. Помимо этого, было много других дел. Сколько он сможет вернуть из той суммы, что займет? Клиент, возвращающий всю сумму в срок – хороший клиент. Но клиент, который не может выплатить всю сумму целиком и выплачивающий проценты – прекрасный клиент. В глазах заемщика Анджи Юн относился к последней категории. Выглядит он невзрачно. С новостями о возможной прибыли в полководце все больше вот таких вот ребят стекаются туда. Все они считают, что смогут стать такими же героями. как и парни на просмотренных ими видосиках. Они все считают, что у них типа есть талант. Большинство из них просто бежит от реальности. В глазах Парк Вуй Анджи Юн был одним из таких людей. Ну, нет никаких причин ему отказывать. Все правильно. Нет никаких причин. Он всегда и легко может вернуть все свои деньги. Хорошо, но процентная ставка будет высокой. 29,9%. Парк Вуй Йонг находил это довольно забавным. Парк Вуй Йонг был уверен, спустя три бесплатных месяца в полководце Анджи Юн снова прибежит к нему. Не имея возможности вернуть деньги, что задолжал, он прибежит плакаться к нему на колени. «Сколько вы хотите взять?» Понимая все это, Парк Вуй Йонг внешне улыбнулся и внутренне глумился. Анджи Юн спокойно ответил. «Десять миллионов вон». «А, простите, что?» Он немного превзошел его ожидания. Он знал, что 7 миллионов вполне достаточно для начала игры в полководца в течение первых трех месяцев. Но на что ему еще 3 миллиона? Парк Вуй Йонг присталь не всмотрелся, но Анджи Юн все так же спокойно ответил. «Если я не смогу оплатить все в срок, мне все равно прямая дорога в мастерскую. Даже если придется вкалывать как собака, я все равно все выплачу». Парк Вуй казалось, на минутку сломался. Пока Парк Йонг продолжал молчать, Анжи Юн окликнул его щелчками двух пальцев: Извини, конечно, но я сейчас очень занят. Я могу получить свои деньги или как? Анджи Юн прекрасно понимал, почему тот ушел в прострацию. Он привык к этим взглядам на себе. Пусть ему это и не нравилось, но на данный момент ему было не до этого. Пусть Анджи Юн и высказал некоторое недовольство на лице, но спрашивал он все с тем же спокойным голосом: В ответ. Парк Йонг исправил свое отношение. Мы согласны, конечно, но вы также должны понимать, что нужно внести определенный депозит в качестве гарантии. Сказано, сделано. Давайте поторопимся. У Паркву Young даже не было возможности, как Анжи Юн выхватил у него контракт и начал внимательно вычитывать его. Потом, не слушая дальнейших объяснений, он заполнил пустую строку суммы, на которую он рассчитывал, а затем скрепил договор своей подписью. Затем он снова пробежался по контракту взглядом и только потом вернул его Паркву Йонгу. Готово. Глава шестая. Секреты успеха. Часть первая. Наверное, впредь я буду любить частных заемщиков. Они быстро работают, когда дело касается денег. Анжи Юн повозился с циферблатом на часах. Он проверил свой банковский счет и увидел на счету поступление в 10 миллионов вон. Потом, снова покрутив циферблат, он поднес часы к рту. Деньги уже на руках, и планы на них уже есть. Пичстор. Она контролировала более 70% VR рынка и продавала VR-устройства, необходимые для доступа к виртуальному миру. Также именно там можно было создать персонажа для Полководца. Питч-корп, конечно же, сотрудничала с Тобадсфот. С момента запуска Полководца более половины ведер устройств приходилось на подключение к полководцу. Поскольку продажи VR резко взлетели, то Pitch Corp. не могла не уделить полководцу особое внимание. В Pitch Store можно было позаботиться обо всех деталях для подключения к полководцу. Хорошо. Посмотрев на карту, Анджи Юн поместил в ухо небольшой наушник. Проложить маршрут. Когда устройства для подключения к виртуальной реальности VR модель первого уровня только вышли, Ее называли революционной. Но так было лишь для меньшинства. Кто купит игровую приставку за 20 миллионов вон? Это было поистине революционным скачком в VR-устройствах, сократившим цену с сотен миллионов до каких-то 20. Но цена все равно оставалась запредельной. Вместо того, чтобы попытаться снизить цену, PitchCorp нашла другой подход к данной проблеме. Вы платите не за игровую приставку, вы оплачиваете свой билет, в новую эру». Это был лозунг Pitch Corp, и она потратила немаленькие суммы на создание Pitch Store. Он отличается от обычного магазина. Его здание персикообразной формы, с гладкими, нестандартными стенами. Все это было уникальной чертой Pitch Store. Его интерьер был еще более поразительным. Внутри Pitch Store вы имели свободный доступ ко всему контенту, связанному с VJR. Приобретайте все, что вам понравится. Это был их девиз. Свободный доступ действовал все 24 часа в сутки. Они были открыты 24 на 7, и Питч Store разрешала свободно пользоваться Виджир устройствами. Находились и те, кто создавал там персонажей в полководце, и играли исключительно через Питч Store. Вновь оказавшись в Питч Store, Анджи Юн стал осматриваться по сторонам в поисках изменений. Он видел остальных клиентов, располагающихся на мягких стульях. В больших перчатках, с надетым на голову громоздкими, чуть больше мотоциклистского, шлемами. Явно одни из пользователей VR мира. В это время к Анджи Юну подошел один из сотрудников. «Я могу вам чем-то помочь?» Анджи Юн тут же ответил ему приятной улыбкой. «Я здесь, чтобы приобрести виджер модель первого уровня, так что проведите меня к месту составления договора». Из-за поспешного ответа Анджи Юна Сотруднику показалось, что он явно не из поэтому он сразу перешел к делу и задал вопрос строго по инструкции. Вы когда-нибудь пользовались Виджер до этого? Анджи Юн немного застопорился. А, ну да, только не в это время. Раньше на шее у Анжи Юна были даже мозоли от долгого пребывания в Виджер, но все это было в другом времени. Так что нынче Анджи Юн действительно еще не пользовался Виджер-модулем. «Нет, у меня не было такого опыта». «Тогда перед покупкой я посоветовал бы вам опробовать его у нас. Вы должны знать, что у некоторых людей начинаются головокружения или появляются признаки слабости после подключения к ВИДЖИР». «Нет, я пришел, чтобы сразу купить его». «Если бы у Анжи Юна проявлялись подобные симптомы, то и возвращение в прошлое было бы бессмысленным». Сотрудник повел Анджи Юна на оформление договора. Пока он шел, он краем глаза кое-что приметил. Подождите. Да? Разве это модуль не шестого S уровня? Он на продажу? Анджи Юн указывал на модуль изумрудного цвета. Нормальные были белыми, а также двух программистов по тестированию. Это определенно модуль шестого уровня, к тому же ранга S. Разве он не поступит на продажу лишь в конце 2036 -го года? Ведь жир-модель первого уровня являлась базовой. и каждая последующая модель была на уровень выше. Все последующие модели показывали лучшую производительность при погружении. Как итог, лучший результат. Разница не слишком большая. Общий коэффициент увеличивался на пару процентов с каждой последующей моделью. Но и эти два процента дело непростое. Особенно если учесть каждую последующую модель. Между моделью первого уровня и четвертого уровня разница в 6%. В игре нет ни одного предмета, способного увеличить твой показатель на целых 6%. В Виджер модель четвертого уровня стоила около 100 миллионов вон. Подобные вещи использовались профи, чей успех в жизни зависел от полководца. Модели пятого уровня шли только по заказу, и цена варьировалась в зависимости от дополнительных опций, что включал покупатель. Что касается шестого уровня, то их даже в продаже еще нет. Они все еще находились на стадии тестирования. К тому же этот изумрудный цвет указывает на его принадлежность к S-рангу. Буква S значит специальный. И это еще одна фича PitchCorp. Всего их выпускалось по 77 штук на каждый уровень. И на каждую из них цена была просто астрономической. Они не предназначены для рядового пользователя. Профи тоже в пролете, а вот богатые миллионеры и миллиардеры... Короче, яхты и самолеты у них уже есть. Как всегда хороша. Анджи Юн использовал подобный всего лишь раз. Когда Анджи Юн уже сделал себе имя, его пригласили провести тестирование модели 7 s и он был искренне восхищен. На тот момент он пользовался моделью третьего уровня и чувствовал, словно пересел с велосипеда на спортивный автомобиль. Он мог совершить невозможное. Программисты, получившие данные тестирования Анджи Юна, были одинаково поражены. Они утверждали, что еще никто не смог так полностью раскрыть все возможности модели 7С, как Анджи Юн. В любом случае, модель 6С стояла прямо перед ним. Анджи Юну, конечно же, стало любопытно. «А, извините, эта модель не продается!» Сотрудник сразу же объяснил Анджи Юну, что тут ему нечем помочь, и на что тот внутренне посмеялся. Даже будь у меня деньги на что-то подобное, я лучше бы инвестировал их в акции. Равно он не мог понять причины его нахождения здесь. Обычно Питчстор все доставляет напрямую покупателю. Подобные вещи не будут выставлять на витрины магазинов, так же как и Lamborghini на витрину обычного автосалона. Значит, произошла какая-то проблема, и они поспешили привести его, чтобы провести испытания. Сразу ясно, что все дело в модели. Ведь ответственность за ошибку в своей технике несут изготовители. Анжи Юну было любопытно, кто же мог быть его владельцем. Кто во всей Корее мог приобрести товар, который еще даже не выставлен в продажу? И кажется, Анжи Юн стал о чем-то догадываться: Это она, не так ли? Владельцем была той, кого он презирал всем сердцем. Анжи Юн нахмурился Сотрудник слегка опешил от изменений в выражении лица Анжи Юна. Думая, что это его вина, сотрудник магазина решил поспешно извиниться. «Я действительно сожалею, но этот продукт...» «А?» Анджи Юн немного удивился, но потом сразу понял, в чем дело. Сотрудники Peach Store действительно слишком вежливы. В любом случае... Анджи Юн сразу же расслабил выражение лица. «Я просто немного прищурился, чтобы получше разглядеть. Если он не для продажи, то давайте продолжим. Оформим уже договор». «Я ведь тоже создаю персонажа в полководце, так что позаботьтесь обо мне». После слов Анжи Юна сотрудник продолжил свой путь. Следуя за сотрудником магазина, он вновь повернул голову. «Это действительно модель этой стервы? Я не смогу спать спокойно, если не плюну на него». Глава седьмая. Секрет успеха. Часть вторая. Как раз когда Анджи Юн убрал свою карту, часы его знакомо завибрировали. «Деньги, от которых зависит моя жизнь, ушли, словно быстро выпитая пойла». Анжи Юн буквально чувствовал боль от звук вибрации на его часах. «Без разницы. Я покажу всему миру, что значит зарабатывать и тратить, подобно королю». Пока Анжи Юн раздавал свою решимость, сотрудник закончил просмотр договора и стал объяснять окончательные процедуры. «Мы доставим виджер модуль в удобное для вас время на указанный вами адрес». Желаете ли вы перед этим провести более детальную настройку? И где вы желаете ее провести, здесь или у себя дома? Это корректировка настроек виджер модуля чтобы пользователю было комфортней. Это весьма важный процесс, словно тюнинг автомобиля. Разница между ее отсутствием и присутствием очень большая, а для людей особо в это втянутых разница в 1-2% может стоить жизни. Как результат, все топ-игроки проводят самостоятельную настройку своего модуля. Анджи Юн тоже относился к ним. «Да, пусть проведут здесь». Ему незачем было сейчас заниматься всем этим самостоятельно. Анджи Юн просто решил наспех провести настройку, а уже дома подрихтовать все под себя. Сотрудник кивнул головой. «Тогда я позову программиста. Пожалуйста, подождите». Программист что-то яростно печатал на своем ноутбуке. при этом махая руками от злости. В это время к ноутбуку был подключен виджер модуль изумрудно зеленого цвета. Черт, ну и что здесь не так? Ну и что? В системе нет никаких неисправностей. Сколько бы раз не проверял, все абсолютно в порядке. Здесь нечего исправлять. И что теперь? Что значит что? Здесь проблема с тестером, так что будем звонить ему. Другой программист лишь усмехнулся на ответ своего коллеги. Да, как будто подобная vip персона явится сюда самостоятельно. Она скорее ответит «Да за кого вы, черт возьми, меня принимаете?» «Да и кто сказал, что ты сможешь связаться с ней даже по телефону?» «Черт, действительно сказал, не подумав». Эти двое не запускали всякие панели вроде поиска неисправностей. Они — члены японского отделения Pitch Corp, а также члены научно-исследовательской команды Pitch Corp в Азии. Это VR-программисты высшей категории, участвовавшие в прямой разработке модели шестого уровня, а их зарплаты составляют несколько сотен миллионов вон. Сам факт того, что они лично приехали сюда, чтобы провести ремонт модуля, многое говорил о важности этого vip клиента по указанию которого эти высококвалифицированные специалисты превратились в простых ремонтников. Конечно, им не очень нравилось все происходящее. Они окончили престижные вузы, устроились в крупнейшую корпорацию в изучаемой ими области, и были очень уважаемы среди остальных. Так что им впервые пришлось столкнуться с подобным отношением. Ну а какой у них был выбор? Пока они получали свои деньги, им приходилось выполнять указы вышестоящих. Так, давай снова все проверим. На что были жалобы? После теста восхождения она сказала, что у нее понизилась скорость реакции, а тело было вялым. Плохая скорость реакции может быть связана с тем, что ее VR-тело имеет замедленное время приема. Что касается вялости, мне в голову приходит только одно. Все дело в ее неспособности к адаптации. В этот момент мимо снова проходил Анджи Юн вместе со своим настройщиком. Все было именно так, как и предполагал Анджи Юн. Чтобы взглянуть поближе на модель 6 s Анджи Юн вместе с программистом подошли к ним поближе. Поэтому... Анджи Юн услышал их разговор. «Это модель 6С, верно?» Анджи Юн сразу же задал вопрос. Двое программистов только заметили Анджи Юна, подошедшего к ним, и были немало этим удивлены. «Что? С чего ты это решил?» Как они могли не удивиться? Все-таки модель 6С была только на стадии тестирования, а большинство обывателей даже не знало о ее существовании. Совсем другое дело, когда специалисты вроде них об этом знают. Но было предельно ясно, что Анджи Юнг таким не относится. Так я прав? Да, все верно. Тогда этот модуль все еще находится на стадии тестирования. Так что же эта тестовая модель здесь делает? Появились какие-то неполадки? А все потому, что тестер сказал, что ее тело вялое. В этот момент другой программист с упреком взглянул на своего ответившего товарища. Эй, ты зачем ему все рассказываешь? Его глаза так и кричали об этом. Заметив взгляд своего напарника, тот резко прикрыл рот, осознав содеянное. С другой стороны, Анджи Юна было по боку, на гляделке этих двух. Он задумался над сказанным. Если тело чувствует себя вяло, то, скорее всего, тут все дело в расширенной сенсорной системе. Расширенная сенсорная система. Это была новая разработка, внедренная в модель шестого уровня. Она расширяла границы восприятия в виртуальном мире, а игроки-полководцы... Часто называли это «шестым чувством». Это очень хорошая разработка, но тут речь идет о палке с двумя концами. Эти сенсорные модули поставляли пользователю гораздо более широкий спектр информации, но если человек получит больше того, с чем его мозг может справиться, то он начинает чувствовать вялость. Все дело в адаптации. Если пользователь так и не сможет адаптироваться, это лишь означает, что у него нет к этому врожденной предрасположенности. и расширенную сенсорную систему лучше вообще не использовать. Я так понимаю, что тестирование проходит по методу восхождения. Понести мощность RSS на 50% и снова проведите тест. Затем отрегулировать с каждым разом, повышая чувствительность на 5%. Это должно помочь. Тест по восхождению был наиболее часто используемым методом при установке и настройке VR-модуля. На тесте восхождения ты взбираешься на гору. Это позволяло проверить себя и насколько хорошо пользователь использует свои физические возможности в виртуальном мире, а также чувство балансировки. А между этим два программиста шокированно смотрели на Анджи Юна. «Откуда ты все это знаешь?» Анджи Юн казался абсолютно несведущим в этом деле, но он отвечал уверенно. Он даже знал об RSS. Это были новосозданные технологии, так что лишь считанные единицы знали об этом. Это не то, о чем должны знать посторонние. У вас с этим какие-то проблемы? Нет, но... Возможно ли, что у вас уже был опыт работы тестером? Вместо ответа Анжи Юн просто пожал плечами. Конечно, ответ довольно туманный, но единственное, что он мог сейчас сделать, это пожать плечами. Да, у него был опыт, но не в этой реальности. А потом... А не мог бы ты нам помочь? Спросил Анжи Юна один из программистов. «Эй, ты что несёшь?» Его напарник резко воскликнул. На самом деле, в его просьбе не было ничего необычного. В конце концов, они работали с тестовым продуктом. Сбор данных с нескольких тестеров – это обычное дело. А вот использовать тестируемый модуль в повседневной основе – нет. «Давай. Мы можем целый день в нем копошиться, но где гарантия, что это поможет? Лучше уж попросить некоторого содействия со стороны. Ты так не думаешь?» «Ты, конечно, прав, но...» Они повернулись к Анджи Юну, как бы прося его согласия, но Анджи Юн лишь спокойно ответил. «Сожалею, но ничем не могу помочь. Если оно все-таки этой стервы, то пусть даже не рассчитывает на меня. Да и не похоже, что ему за это что-то дадут. К тому же, принадлежи это оборудование действительно Чой Суэлин, то он лучше умрет, нежели поможет своему заклятому врагу». Два программиста немного нахмурились в лицах, Но Анджи Юн просто проигнорировал их. Нет причин их жалеть. То, что именно они занимаются этой моделью, давало ясно понять, что они из основной ветви корпорации, элита среди элиты. Анджи Юну не доставало квалификации их жалеть. Анджи Юн посмотрел на своего программиста. Давайте вернемся к нашим делам. Третий программист, стоявший позади него все это время, наконец-то вышел из ступора. А, «Э, да, конечно. Элегантная девушка модельного роста и обворожительной фигурой сняла вид жир изумрудного цвета, распуская свои длинные прямые волосы. Она взглянула на программиста, что помог ей снять вид жир и кивнула. «Я опустила РСС и потихоньку стала увеличивать ее силу, как вы и сказали. Я чувствую себя намного лучше. Этого должно быть достаточно». Вместе с этим она взглядом отдала приказ девушке-телохранителю, стоявшей рядом с ней. И та с должным профессионализмом стала отключать виджер модель шестого С-уровня. Видимо, она желала сразу его забрать. Два программиста, глядя на это, лишь облегченно вздохнули. «Господи, она действительно расценивает нас как своих персональных рабов». «Деньги все решают». Чай Суэлин схватила свою рядом лежащую куртку и вынула из кармана два чека. «Хорошо поработали». Они оба уставились на чеки. «Не может быть». Они ожидали оплаты в 1 миллион, но там было по одному лишнему нолику. «Деньги все решают? Да, черт возьми!» Эти двое сразу подумывали об этой идиоме. С другой стороны, Чой Суэлин после вручения чека сразу забыла о программистах. Ее дела с этими двумя закончились сразу после оплаты их работы. Дальше не было причин поддерживать с ними контакт. Но в тот момент она, словно что-то вспомнив, снова обратилась к ним. А в конце теста я заметила, что мой результат занял лишь второе место. Кто занял первое?» «А?» Двое все так же, держа чеки в руках, немного наклонили головы. «Второе? Что она имеет в виду?» «Она заняла второе место? Не может быть! Ее время — это результаты мирового уровня!» «Здесь, в Pitch Store, все VGIRS модели имеют общую программу, установленную на едином сервере». Поскольку установка программы на одну модель была невозможной из-за лицензирования и из складских помещений. С тестом восхождения все обстояло точно так же. Список рейтинга разделяли все пользователи, проводившие этот тест за день. К тому же Чои Суэлин закончила тест за 2 минуты и 51 секунду. Большинство людей вообще не способны закончить этот тест. Неважно, как ты его завершишь, уже сам факт твоего прохождения. Означает, что ты прекрасно адаптирован к VR миру. Кроме того, людей, закончивших тест за меньше чем три минуты, можно пересчитать по пальцам одной руки. И все они монстры. Результат Чой Suein в 2 минуты и 51 секунду просто невероятен вне всяких сомнений. Она превзошла свой предыдущий рекорд на целых 7 секунд. Она прекрасно понимала, что модель 6S определенно стоила своих денег. Но она была лишь на втором месте. И она не понимала как. Как ее ошеломляющий результат оказался на втором месте. Два программиста оба стояли наклонив головы, а Чой Суэлин все так же продолжала смотреть на них. «Я могу посмотреть на результаты этого теста». По ее указу, один из программистов побежал за своим ноутбуком. Но когда он увидел запись первого места, то сразу же впал в ступор. «Что за абсурдный рекорд на первом месте? Человеку такое не под силу». Два программиста тут же ответили, а, «Должно быть, это бот!» «У нас присутствует бот, что проверяет наши продукты. Похоже, мы случайно загрузили его запись». Если человеку такое не под силам, тогда ответ был очевиден. Чой Суэлин оставила лишь усталый взгляд и, вновь развернувшись, пошла прочь. После возвращения домой Анжи Юн вытянулся, рассматривая установленный вид жир у себя в однушке. Глядя на его лицо, можно было легко понять, что он не в настроении. Черт побери. Это все из-за того, что это модель первого уровня? Не могу поверить, что мой результат упал до 30 секунд. Когда я был на пике, то доходил до 20 секунд. Черт. Видимо, всему виной отсутствие практики. Результаты теста по восхождению оставили Анджа Юна с подавленным настроением. И продолжали его беспокоить. Он понял, что сейчас он не в самой лучшей форме. Некроманты там и все остальное может подождать. Для начала нужно привести себя в порядок». С хмурым лицом Анджи Юн закончил растяжку и схватил горстку глюкозных леденцов, что он купил. Он бросил их в рот и надел громоздкие перчатки виджер модуля, продолжая громко жевать. Желеобразное вещество полностью обволакивало руку внутри, и Анджи Юн быстро проглотил дожевывающиеся конфетки. Затем он лег на матрас и надел свой виджер. Пользователь Анджи Юн. Сканирование радужной оболочки закончено. Благодарим за использование вийджир. Как только сканирование глаза закончилось, Анджи Юн вставил муштук. Прикусив его посильнее, Анджи Юн внутренне приготовился. Ну что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним. Глава восьмая. Танцы со скелетами. Часть первая. Виртуальная реальность вышла на передовую современной эпохи. Все из-за отсутствия всяких ограничений. В виртуальном мире каждый может стать Халком, Железным Человеком или даже Мерлин Монро. Можно разъезжать по улицам быстрее, чем на самолете, Или прыгать со скал без парашюта. Все возможно. Но это не значит, что она была прекрасна во всем. Все не так просто. Хотя в виртуальном мире было возможно абсолютно все. но далеко не каждый осмелится это сделать. Спрыгнуть со скалы? Конечно, ты не почувствуешь боли, но большинство не наберется храбрости это сделать. А если бы могли, то не было бы людей, что вечно пускались бы в слезы на своих учениях. Это было самым большим препятствием, которое требовалось преодолеть в VR-играх, особенно в RPG. Виртуальные игры давали игроку сил завалить медведя голыми руками, но только двоим или троим из десяти удавалось это сделать. На это было две причины. Во-первых, некоторым просто не хватало на это сил. Допустим, твой автомобиль мог разгоняться до 600 км в час, но большинство больше двухсот не наберут. Дело было не только в страхе, просто для этого также требуется опыт вождения, но и талант, конечно же, чтобы на подобной скорости не врезаться при каждом повороте. Во-вторых, отвращение при убийстве живых существ. В виртуальном мире все выглядит реально. В первом случае все зависело от самих игроков, но со второй задачей требовалось разобраться уже с самим создателям данного контента. Создатели VR игр решили разрабатывать свои игры так, чтобы на ней было проще сосредоточиться. В случаях, если при разрезании мечом выплескиваются фонтаны крови, если существо на последнем издыхании и ты чувствуешь, как прекращается биться его сердце, или просто у него вываливаются кишки из пробитого брюха. то создатель подобного контента оказывался за решеткой. В результате, поначалу все MMORPG игры были немного детскими. Монстры все были в квадратиках или с желеподобными телами, чтобы игра была менее жестокой. А в некоторых играх вообще вместо крови проливались конфетки. Но полководец был другим. Основной акцент в нем был уделен на убийстве монстров, и создатели игры считали, что шлифовка данного направления – это прямой путь к успеху. поэтому они сделали игру максимально реалистичной. А реалистичность – это жестокость. Кровь летела во все стороны, никакого мяса и мозгов, но кровь была реальной. Игроки всегда могли отключить данную функцию, и сам факт этой опции полностью менял взгляд на игру. При получении ран монстры не сидели словно во луны, Они злились, рвали и метали. Они сбегали, чтобы залезать свои раны и наоборот рвались в бой, когда исцелялись. Именно поэтому полководцу уделялось столько внимания. Битвы в нем были самыми жестокими и самыми захватывающими, нежели в остальных играх. А для тех, кто играл в VR-игры впервые, это был словно вызов. Было множество людей, кто не смог приспособиться к игре, и это после того, как отвалил за нее немаленькую сумму денег. Полководец решил эту проблему просто. Они создали очень простой туториал. Учебник. Разработчик данного туториала сказал следующее. Если не хочешь, не играй. Я не иронизирую, это мой тебе искренний совет. У тебя нет никаких причин играть в эту игру, если тебя это слишком напрягает. Помимо полководца есть огромный выбор других игр, поэтому не играй, если нет желания. Зачем тратить на это деньги и тем более заставлять себя? Конечно, потом прошел слушок, что сотрудник потом дал свои письменные извинения, и все-таки новичкам проходилось проходить 280 минут обучения. чтобы начать играть в полководец. Этот учебник содержал множество боевых постановок от убийства монстров до их тотального уничтожения. Большинство новичков выходило оттуда полностью вымотанными. Как раз в это время замок Фигар. Трактир новичок, находящийся в замке Фигар, славился своим дымным пивом. Это место всегда переполнено новичками, ведь именно сюда они попадали после прохождения учебного курса. Прямо сейчас эти новички сидели полностью измотанными за столиками трактира и глядели на дынное пиво, которое им полагалось за прохождение туториала. Какого черта? Это не игра, а какая-то пытка. Может мне все-таки продать свой виджер? Я не думаю, что и дальше смогу продолжать в таком духе, если все будет так же, как и в учебке. Пускай все уже позади, но они до сих пор оставались в шоковом состоянии. Они прекрасно слышали о печально известном учебнике полководца. Но они не ожидали, что все будет так плохо. Конечно, после всего испытанного они пересмотрели свои взгляды на это. Большинство игроков сейчас заняты лишь обдумыванием, продолжать ли им дальше играть в полководец или нет. И тут появился игрок, чье поведение разительно отличалось от остальных. Этот парнишка спустился на первый этаж, потягивая руки, словно после разминки. У него было расслабленное выражение, как после парилки. Ну наконец-то, я снова чувствую свое тело. Этим парнем был Ан Юн. Точнее, Хуракан. Как же давно у меня не было хорошего боя. Как по мне, то человек хотя бы раз да в жизни да должен увидеть, как льется кровь. По его словам, учебник годился только для разминки. Сейчас Хуракан был на веселе. Такое чувство, словно он вернулся домой. Чувство, словно лосось, вернувшийся в родную воду. Хуракан наконец-то почувствовал, как одел свою родную одежду. Поэтому он чувствовал себя очень хорошо и шел напивая, при этом постукивая в такт. Остальные игроки, что находились в раздумьях, смотрели на него, как на призрака. «Кто он? Он там что, вообще рассудка лишился?» «Он напивает? Он ведь тоже новичок, одежда тому доказательства. Так какого хрена он тут напивает?» Обычно никто не обращал внимания на остальных, ведь они только что вышли из пятичасового долгого и мучительного сражения. Поэтому Хуракан казался им просто... безумцем. С другой стороны, Хуракану было все равно на остальных. Он даже не замечал их. Ему на все это было просто до лампочки. Именно в этот момент владелица трактира обратилась к Хуракану. «Хорошо постарался. Это, конечно, немного, но вот. Выпей за счет заведения, за проделанную работу». «Вы великолепно справились с обучением. Вы получили тысячу миллилитров дынного пива в качестве награды». Пока приятный женский голос ласкал его слух, NPC передала ему стакан пива. Хотя больше он походил на кувшин, который Хуракан тут же принялся в себя вливать. «А как же мне этого не хватало?» Пока пиво лилось через горло, сладкий аромат дыни добавлял свежести во рту. Если подумать, то когда я в последний раз пил дынное пиво, Ха, вероятно, еще до сражения с ублюдками и штормовых охотников. Давненько получается, не правда ли? Дынное пиво было лакомством, доступным только в мире виртуальном. Оно было разработано при партнерстве с лучшими гурманами виртуального контента. Прекрасный вкус. Меню изысканной кухни полководца было также популярно, как и его сражения, Поскольку никогда раньше невиданные блюда и вкусы можно было попробовать лишь здесь, в виртуальном мире. После того, как он выпил свое пиво, Хуракан быстро вышел из трактира на улицу, где его встречали яркие лучи солнца. «Я вернулся!» Великий палач Хуракан вернулся в полковорец. Хуракан. Уровень – 1. Класс – начальный. Титулы – 1. Характеристики – сила – 3, выносливость – 3, интеллект – 3, магия – 3. Хуракан уставился на голографический интерфейс перед своим лицом. Глядя на окно характеристик, он испытывал противоречивые чувства. Конечно, это была не вся его статистика. Если покопаться глубже, то можно было найти более расширенную ее версию. Рассчитывалось более десятка резистов для различных атрибутов, физического и магического, защита, бонусы к скорости передвижения и многое-многое другое. Конечно же, у всех топ-игроков полководца в ней вводилось множество цифр. Просто смотреть на эти запредельные цифры – Уже приносило удовольствие. Конечно, Хуракан не был исключением, но глядя на эти тощие циферки, у него сводило желудок. Ай мне предстоит много работы. Задача первостепенной важности это заполнить цифрами его окно характеристик. Но помимо этого были и другие дела. Хорошо, самое время получить себе класс. Получение класса это было нетрудно. Полководец имел очень сложную систему боя. Если бы и подготовка к бою была бы сложной, то в нее бы вообще никто не играл. Поэтому вся предбоевая подготовка была простой. Выбор класса тому яркий пример. В большинстве игр выбор класса был довольно сложным процессом. Требовалось достигнуть определенного уровня, запускались длинные цепочки заданий или вообще отправляли игрока за три 9 земель. Но в полководце располагалась башня новичка, башня классов. Это примерно в 10 минутах ходьбы от таверны новичок. Мечник, маг и жрец. Более 90% игроков полководца выбирали именно эти классы. Никто сильно не беспокоился об этом, ведь стиль их игры полностью зависел от выбранного ими пути. То есть пути развития древа навыков. Некромант, что хотел взять себе Хуракан, был ответвлением мага. Стать магом, затем выбрать направление черной магии. Когда игроки выбирали мага, то им приходилось сделать выбор. Черная или белая магия? Выбирая черную магию, ты становился черным магом. Если черный маг в древе навыков выберет путь некроманта, то его прозовут некромантом. Игрок первого уровня мог в любое время обрести несколько навыков или заклинаний при выборе своего класса. Другими словами, можно было начинать магичить с первого уровня. Игра не надоедала игрокам с целой цепочкой нудных заданий перед тем, как выпустить их в бой. Создатели понимали, что именно сами сражения так возбуждали игроков. И где искомая? В черной магии было множество ответвлений. Большинство выбирало магию атакующего типа. Игроки выбирали атакующий тип по причине того, что эта магия им позже пригодится в игре. Проблема заключалась в самой прокачке заклинаний, ведь чтобы на высоких уровнях раскидываться высокоранговыми заклинаниями, сначала требовалось прокачивать низкоранговые. Очень муторно прокачивать низкоранговые заклинания, когда ты сам уже приличного уровня. Ведь лучший способ прокачать заклинания – это постоянное их применение. Причем на монстрах твоего же уровня. Параллельная прокачка заклинаний и своего уровня. Вот самый лучший способ их поднятия. Призыв скелета. Основным древом навыка некроманта был именно призыв скелета. Если уровень этого заклинания будет низким, то не видать ему других заклинаний. Планы на будущее были очевидны. Итак, давай посмотрим, пупсик. чем ты сможешь меня порадовать. Глава 9. Танцы со скелетами. Часть 2. Башня классов. Это место для выбора основных классов, а также единственное место, где можно получить книгу навыков. В то же время это место встречи множества игроков с одинаковыми классами. Поэтому, вне зависимости от ее местонахождения, башня классов всегда переполнена народом. Но, как и в любых других людных местах, всегда есть те, кто стремится на этом нажиться. Возле башни всегда крутились люди, порой с разными целями. В большинстве случаев это вербовщики. «Мы набираем магов с ледяными и огненными атрибутами!» «Гильдия Аран проводит набор проклятых магов! Мы обеспечим вас всем вплоть до 50 уровня!» Вербовщики крутились возле башни с целью привлечения новых игроков. Полковорец был крайне популярной игрой. Спустя год после его запуска, с 2035 года, к ней присоединилось более миллиона игроков, и их число продолжает увеличиваться на тысячи ежедневно. Однако в полководце был дефицит рабочих рук. Многие часто говорили, что очень не хватало людей. Проблема заключалась в отсутствии случайных пользователей. Игроки обычно делились на постоянных игроков и просто случайно забредших. Все это происходило лишь потому, что большинство игр были бесплатными, и держались они в основном на донате. Но полководец как раз к таким не относился. Да и учитывая ее стоимость, не каждый желающий смог бы в него попасть, не говоря уже о тех, кто решил просто попробовать. Поэтому большинство новичков в полководце начинали игру с конкретной целью. Иными словами, у каждого уже был намечен план действий. Пусть некоторые и занимались вербовкой, но большинство игроков уже состояло в определенных группах. Еще одна проблема в том, что для того, чтобы участвовать в самом важном аспекте полководца – рейдах – всегда требовалась поддержка за спиной. Маги в этом случае были особенно востребованы. Маги могли наносить до 200% урона в случае совместимости их атрибутов. Но в обратном случае могли получить и эквивалентный этому штраф. Поэтому требовалось набирать квалифицированных магов в различных направлениях. Естественно, квалифицированных и известных магов было очень трудно завербовать, тем более высокоуровневых. Поэтому, если не можешь переманить такого, то нужно просто прокачать своего. Было гораздо эффективнее привлекать новых игроков и поднимать их с нуля, потому что из них легче состряпать то, что тебе нужно. Пусть уличные зазывалы не так эффективны, как хотелось бы. Но даже так. это все равно лучше, чем размещение постов в интернете. Ведь общаться с игроками напрямую в игре дает гораздо лучший результат. Однако после множества неудач находились и весьма огорченные данным фактом ребята. Это в основном те, кто уже имел большой опыт игры и высокие уровни. Им приходилось не по нраву бегать по улицам с целью вербовки каких-то игроков, только что начавших игру. Поэтому некоторые вели себя немного грубо. «Эй ты! Подожди минутку!» И сейчас как раз такой случай. Это крикнул один из вербовщиков, что зазывал в свою гильдию. Он схватил за запястье одного из игроков, что собирался войти в башню магов. Он плотно держал его за руку, чтобы не дать ему вырваться. «Ты ведь новичок, верно? Выслушай меня!» Говоря это, игрок под ником Судури уставился на новичка перед собой. Появление новичка не было чем-то исключительным, но у Судури было какое-то предчувствие, когда он его увидел. Чувство, что этот парнишка один из неудачников. Этот парень определенно неудачник. Если я не приведу хотя бы его, то наш мудак-гильдмастер опять устроит мне взбучку. Гильдмастер Судури был его старшаком по школе, который приволок его силой, потому что тот был его сошкой. Вытрясав деньги у тех, кто играл в полководца, он купил себе вейджир и вместе с его так называемыми подчиненными обосновал свою гильдию. само собой людей у него в гильдии было мало меньше десяти человек так что гильдмастер приказал ему заняться вербовкой новичков если тот не хочет снова получить по печени судури было бы пофиг будь это простой онлайн угрозой но тот ему частенько наваливал когда они собирались выпить так что судури сейчас было норм так ему казалось что он уже нашел одного неудачника он планировал просто заставить его присоединиться к своей гильдии с другой стороны Хуракан просто глумился над этим стервятником, чьей мишенью он стал. «Он наверняка принял меня за лоха. С ним это не впервой, так что он прекрасно понимал, о чем тот думает. С ним обращались так почти всю его жизнь, так что он уже давно попривык к подобным вещам. Но в полководце все было по-другому. После того, как он сделал себе имя и стал зарабатывать себе этим на жизнь, он снес головы всем тем, кто обращался с ним как с неудачником». и скормил их головы тигром, что находились поблизости. Он показал им, кто на самом деле является неудачником. Но для Хуракана, что сейчас только на первом уровне, это не под силам. Хуракан уставился на парня. «Чего тебе надо?» «Ты ведь собираешься стать магом, верно? Если присоединишься к нашей гильдии, то мы обеспечим тебе всяческую поддержку». Даже говоря все это, он все так же продолжал держать запястья Хуракана. Но Хуракан прекрасно понимал его намерения. «Он что, совсем меня за идиота держит?» Так что вместо того, чтобы хмуриться, Хуракан лишь улыбнулся. Видя все это, Судури сразу же продолжил. «Просто прекрасно! Неважно, какую ветвь ты выберешь, мы все равно будем тебя всячески поддерживать. Наша гильдия не принимает, кого попало, понимаешь? Только избранных!» Парень начал нести какую-то ересть о том, что Хуракан имел мужественное лицо... или то, что его предки в прошлом были добродетелями. Прервав весь этот фарс, Хуракан задал лишь один вопрос. «Ты сказал, что подойдет любой атрибут, что я выберу, правильно?» «Конечно!» «Даже черная магия!» «А?» При этих словах Судури немного засомневался. Более 90% магов выбирали светлую магию, так как она имела самый широкий спектр магических атрибутов. С другой стороны, в черной магии имелся лишь один атрибут. «А ты хочешь стать проклятым магом, да?» Среди тех, кто становился черными магами, большинство выбирало ветвь проклятия. Магические дебафы имели множество направлений. Магические проклятия черных магов имели лишь один атрибут, но в ней и была вся изюминка. Да, они не могли совмещать их с другими магическими атрибутами, но они были тоже сильны. Поэтому можно ожидать вполне приемлемых результатов при столкновении с монстрами. Средним и мелким гильдиям незачем были дебаф-маги с широким спектром атрибутов, поэтому многие приглашали проклятых магов. Однако проклятые маги не очень популярны, так как ничего не могут сделать сами. Как и во всех остальных играх, было не особо весело проводить весь бой за чьими-то спинами. «Просто прекрасно! Если ты хочешь стать проклятым магом, то тебе обязательно потребуется наша поддержка!» Все было просто прекрасно. Судури так и представлял, как этот лузер становится его счастливым билетом. Но пока Судури летал в облаках, Хуракан прервал его своими словами. «Нет, я не планирую становиться проклятым магом. Я буду некромантом». «А?» Услышав это, Судури ослабил свою хватку. «Черт, да он не какой-то там неудачник. Он чертов извращенец. Он хочет стать некромантом». «Я никогда бы не подумал, что этот неудачник решит стать одним из этих извращенцев». А пока Судури ослабил хватку, Хуракан выхватил свое запястье из его рук. Но Судури и не планировал дальше его держать, он просто молча наблюдал за ним. «Ну так что? Ты все еще хочешь, чтобы я присоединился?» Вместо этого Судури, просто развернувшись, сплюнул и просто послал Хуракана куда подальше. Наблюдая за ним, Хуракан прошептал. следующий раз, если увижу тебя. Что? Он сказал это достаточно тихо, так что Судури его не расслышал. Он просто среагировал на звуки, но Хуракан после сказанного уже давно вошел в башню. А сказал он, если еще раз схватишь меня за запястье, я отсеку тебе голову. Это было его последним предупреждением. В полководце лучший способ отличить игрока от NPC это их левое запястье. У игрока на левом запястье всегда были их умные часы. Эти часы имели самые различные функции. Игроки могут проверить свою статистику, подтверждать задания, карты и проверять свои характеристики, общаться внутри и вне виармира, фотографироваться или снимать видео и быстро переодевать свою экипировку. Игроки не могли снять свои часы. Единственная возможность их снять – это отрубить руку уже мертвому игроку. Так что игроки, когда умирали – Оставляли другим свои часы. Если кто-нибудь заберет эти часы, то их можно будет отнести посреднику, находящемуся в каждом замке или городе. Взамен они получали случайный предмет из инвентаря. Поэтому все ПК-игроки были нацелены на левое запястье. Если им удастся быстро ее отрезать, то игроку не удастся использовать команду, чтобы быстро надеть свою экипировку и им ничего не останется кроме как бежать. В некоторых случаях ПК игроки угрожали своим жертвам. Что оставит им жизнь в обмен на запястье. И это было одно из худших вариантов: так как игроки не могли использовать функции своих часов до тех пор, пока запястье не восстановится. Они не смогут даже ответить, если им позвонят извне. Поэтому в таких случаях большинство просто выходит из игры и ждут, пока все не трясется. Люди обычно называли этот период перекуром ну или временем медитации. Во всяком случае, каждый в подобной ситуации чувствовал себя хреново. В это время они часто задавались вопросом, за что же они отдают так много денег, играя в полководца. Причем всегда. Как результат, всякий хоть раз убитый пока игроком был очень чувствителен, когда дело касается их левого запястья. Я вспомнил некоторые негативные моменты из-за кое-кого. В этом плане Хуракан был до истеричности чувствителен. После того, как его схватили за запястье, он был в очень плохом настроении. «Я запомнил твое лицо». Сейчас Хуракан показывал темные, потаенные уголки его души. Он отпустил его на первый раз, но второго не будет. «Если такое произойдет еще раз, то я уничтожу тебя вне зависимости от того, какой у тебя будет уровень». После глубокого вдоха он успокоил себя и направился прямо к NPC на первом этаже. Перед ним в окошках сидели два NPC, прямо как в банке. К одному из окошек была длинная очередь из игроков, а на второй – почти никого не было. В длинной линии стояли игроки, желающие обучиться светлой магии, а пустующая линия, видимо, очередь на обучение черной. Различие между белой и черной магией просто на лицо. Будь все иначе, Судури бы не плюнул на этого некроманта-неудачника. Даже сейчас игроки в длинной очереди показывали жалость в отношении Хуракана. словно глядели на человека идущего на смерть под их жалостливыми взглядами хуракан подошел к своему NPC это был смуглый старик с морщинистой кожей NPC завел диалог с хураканом я черный маготка ты заинтересован в обучении черной магией задание по выбору класса началось после того как вы выберете класс пути назад не будет переход от черной магии к белой дорого вам обойдется В ушах Хуракана зазвучала система оповещения. Но Хуракан их спокойно проигнорировал. Да. Невозможно ступить на путь черной магии, просто сказав «Скрепи здесь свою решимость». Годка достал бумагу, сморщенную, как его кожа. Это был договор, и Хуракану требовалось подписать его в пяти местах с обеих сторон. Это чтобы игроки потом не жаловались администраторам игры о смене класса. А это случалось довольно часто. всегда находились недовольные своим выбором, что пытались снова поменять себе класс. Некоторые даже нанимали адвокатов. Контракт должен был расставить все точки над «и». Хуракан быстро подписал его. После того, как Готка подтвердил подпись, он обратился к Хуракану. «Протяни свою ладонь». Он протянул свою ладонь, и Готка пальцами написал на ней цифру «3». «Ваш ключ был отпечатан на вашей ладони». Годка стал подробно все объяснять. «Поднимаясь на второй этаж, ты увидишь четыре комнаты. Войдя в третью, ты попадешь в библиотеку. Ты можешь вынести оттуда лишь одну книгу. Ты можешь свободно посещать это место до тех пор, пока не определишься с выбором. Но когда ты выйдешь оттуда с книгой, то чтобы попасть туда снова, тебе потребуется новый ключ». Подобная система действительно очень соответствовала магам. Через установленное на ваших часах приложение вы в любой момент можете прослушать свой диалог с NPC. Выслушав последнее оповещение, Хуракан лишь крепче сжал руки. Глава 10. Танцы со скелетами. Часть 3. Больше 50% игроков-полководца становились магами. Новичкам, на удивление, легко было за них играть. В отличие от мечников, которым приходилось напрямую сталкиваться с огромными монстрами, магам приходилось просто атаковать, стоя за чужими спинами. Знают, когда и как требуется унести отсюда ноги, уже прекрасно. Маги были очень популярны, и спрос на них соответствовал их популярности. Ведь этим классом можно было играть только в VR-мире. Просто использовать магию уже было очень романтично для многих людей. Поэтому большинство игроков очень много раздумывали над своими первыми навыками. Все варианты были хороши, даже принявшие окончательные решения немного сомневались после увиденного количества книг. Но для Хуракана все было иначе. Войдя в библиотеку, он быстро взял нужный ему навык и ушел. Без сучка, без задоринки. Просто у него не было другого выбора. Это было основное заклинание в древе навыков некроманта. Чтобы использовать более высокоуровневые заклинания, ему требовался этот навык. К тому же, он и на высоких уровнях постоянно используется. Как хорошо, что не пришлось сильно заморачиваться с выбором. Выйдя из комнаты, Хуракан сразу изучил книгу. Обучиться заклинанию из книги навыков было просто. На обложке книги располагался отпечаток руки. После того, как ты положишь на нее свою левую ладонь, из часов выйдет голографическое окно. Выучить навык ядро скелета. После подтверждения он сразу же изучил заклинание. Вы приобрели навык ядро скелета. Вы приобрели титул «Младший некромант». Он сразу получил титул. После изучения навыка Хуракан просто выкинул книгу на землю. Еще одним плюсом полководца было то, что можно было мусорить в любом месте и в любое время. Затем он проверил свой навык. Ядро скелета. Ранг F. Количество скелетов, что вы можете призвать. Воин. Один. Описание. Вам дается способность создавать ядро скелета. Если наполнить ядро магической силой, то вы призовете подчиненного вам скелета. Простенькое описание. Хуракан сразу же активировал навык. Если просто использовать заклинание, то будет создано стандартное ядро. После короткого оповещения у Хуракана на ладони появилось ядро скелета размером с палец. Хуракан крепче сжал ядро. Самое главное, что этот парень обладает своим боевым искусственным интеллектом. Статистика скелета менялась в зависимости от ядер, что использовались при его создании. В этом плане могли помочь финансовые вливания, но боевые навыки искусственного интеллекта не купишь. По данным исследования Хуракана, все боевые навыки искусственного интеллекта привязанных монстров были очень плохи. Но вместо этого им давался навык самообучения. Они могут быть улучшены путем бесчисленных битв, в которых развивался их боевой искусственный интеллект. Все это было логично. Если бы призываемые скелеты имели боевые навыки игроков 300 уровня, то все бы играли за некромантов. Но Хуракану было больше интересно, насколько велик их боевой искусственный интеллект в начале. «Просто имейте хотя бы основы, пожалуйста. Остальное я возьму на себя». Если они окажутся совсем бесполезными, то класс романта станет для него большей головной болью, чем он ожидает. Почти все содержимое полководца связано со сражениями. А в то же время сражение – это почти все, что может предложить полководец. Если бы предбоевая подготовка была затруднительной, то игра станет никому не нужной. Поэтому вся подготовка к сражениям была простой. В центре всего этого была ассоциация завоевателей. Ассоциация Завоевателей предоставляла игрокам различную информацию и жилье при охоте на монстров. Поэтому большинство игроков по умолчанию становились ее членами. Особенно новички. Им предоставлялись различные льготы, поэтому они первым делом вступали в Ассоциацию Завоевателей. После вступления в Ассоциацию Завоевателей игрокам выдавались оружие и доспехи, пригодные до 10 уровня. Благодаря этому новичкам не требовалось копить и тратить лишние деньги на оборудование и сражаться при этом с монстрами голыми руками. Помимо этого новички могли использовать тренировочное подземелье Ассоциации Завоевателей. Тренировочное подземелье было специально разработано для игроков ниже 10 уровня, чтобы испытать себя. Если учебник давал оценить вкус реальных сражений полководца, то тренировочное подземелье учило подготовки к реальному бою. Так как он был типа инст, то в нем некому было тебе помешать, и игроки могли спокойно сосредоточиться на боевых действиях. Прямо сейчас Хуракан находился в тренировочном подземелье. Вокруг было округлое пространство размером с футбольное поле, а под висевшими факелами виднелось два прохода. Как только Хуракан вошел в один из проходов, во втором появился монстр. Это был волк. Сквозь свет факелов виднелись золотые зрачки и черное тело. Угольный Волк. Как можно понять из названия, его тело состояло из угля и было весьма хрупким. Он был столь слаб, что первоуровневый новичок смог бы одолеть его голыми руками. Но ну а так как все игроки были оснащены доспехами и оружием из Ассоциации Завоевателей, то справиться с ним было плевым делом. Но даже так лишь 90% умудрялось пережить схватку с ним. Получается, что каждый десятый погибал в его пасти. Это и есть настоящее сражение. Некоторым не поможет даже эпические предметы и навыки, ведь что от них проку, если не знаешь, какими пользоваться? Конечно же, Хуракан справился бы с ним и голыми руками. Секунд-эдак за тридцать, но не сейчас. Хуракан положил руку в карман, почувствовав у себя в руке ядро скелета, он стал наполнять его маной. Впитав ее, черепообразное ядро окружило голубое сияние. Воин скелет! «Я выбираю тебя!» Хуракан кинул ядро в угольного волка. Да, все правильно. Его поза тоже соответствовала сказанным словам. Воин-скелет впитал в себя вашу магическую силу и материализовался. Интересно, что произошло дальше. Ядро скелета стало расти, словно на дрожжах. А это круто! Скелету-воину потребовалось меньше секунды, чтобы обрести свою полную форму. Он был ростом чуть ниже среднего. Около 160 сантиметров. Он был не особо большим, а костяная структура соответствовала человеческой. Оттого он выглядел немного жутко. Было бы неплохо, имея он отличный от человека скелет. Два синих огня мерцало в его пустых глазницах. Бабушек точно до инфаркта бы довел. Сразу после своего появления он уставился пустыми глазами на волка и заревел. Это была демонстрация гнева на угрозу своему хозяину. И выглядело это жутко. Взглянув на скелета воина, Хуракан принял серьезный и строгий вид. «Прикончи его!» После команды Хуракана, воин-скелет сразу же побежал в сторону огольного волка, размахивая над головой длинной костью, словно дубиной. Волк не подавал признаков отступления перед бежавшим на него скелетом воином. Грубо прорычав, он устремился вперед. Бег скелета воина и угольного волка создавали в воздухе определенный контраст звуков, а вместе с этим расстояние между ними потихоньку сокращалось. Наблюдавший за этим, Хуракан помрачнел. «Только не говорите мне, что он так и собирается бежать на таран. Неважно, насколько может быть плох поначалу его боевой искусственный интеллект. Это ведь просто невозможно!» Прежде чем Хуракан закончил свою мысль, раздался глухой звук. Волк и скелет столкнулись друг с другом. Хотя скелет замахнулся своей костью, но достичь своей цели ей было не суждено. Волк оказался быстрее. После столкновения тело скелета прогнулось, словно тетива натянутого лука, и он отлетел. После короткого полета он кувырком прокатился по земле. Выглядел он жалко. А у наблюдавшего за ним Хуракана выражение лица стало еще более жалким. «Что это за ужас?» Разве скелеты на видео у богатого леча не двигались намного быстрее? Конечно, он не ожидал от них каких-то ошеломительных результатов. Он понимал, что ему для этого придется использовать свои боевые навыки для обучения. Но он ожидал большего. У монстров в полководце были довольно высокие искусственные интеллекты. Создатель полководца Софт являлась ведущей компанией по разработке искусственного интеллекта, так что, естественно, в этом игра превосходила остальных. Но чтобы все было так плохо. Я ведь не совершил непоправимую ошибку. Хуракан положил пальцы к своим нахмуренным бровям. А пока это происходило, угольный волк, отправив скелета полетать, продолжал все так же доблестно стоять. Он собирался убить Хуракана. Полностью сосредоточившись на нем, он с низким рыком устремился прямо на него. Хуракан уже слышал топот его проворных лап и все равно продолжал нахмуренно стоять. Хуракан прекратил свои самоистязания и обратил внимание на волка, когда между ними оставалось всего 20 метров. Чтобы покрыть эти 20 метров, хватит одного вздоха. В этот момент Хуракан вытащил с правого бедра кинжал и легонько перекинул его в левую руку. Как только его рука схватила кинжал, угольный волк прыгнул на него с расстояния в 5 метров. Он широко разинул свою пасть, обнажив свои острые клыки, планируя вгрызться Хуракану в шею. Большинство людей на этот момент замирали в ужасе. Но кем был наш Хуракан? Великим палачом. С точки зрения боевых навыков и боевого опыта, он стоял на вершине всего полководца. Он даже не переставил ноги. Слегка повернув свой корпус, так что угольный волк лишь слегка задел левое плечо. Все как и планировалось. Хуракан всадил ему кинжал в левый глаз. Угольный волк прокатился по земле, не сумев правильно приземлиться. Использовать минимум телодвижений при уклонении и использовать силу противника, чтобы нанести более глубокую рану. Без сомнений, при виде подобного мастерства обычные игроки почувствуют огромный восторг. А у бывалых ветеранов по коже побегут мурашки. Для Хуракана это оказалось слишком просто. По его мнению, это даже не походило на охоту. Не то что сражение. Кто станет называть давку муравья сражением? А в этот момент скелет-воин поднялся с земли и вновь устремился на волка. Хуракан был слегка удивлен, но скелет не обратил внимания на реакцию своего хозяина и все так же продолжал нестись к своей цели. Угольный волк поднялся и с воткнутым кинжалом помчался на скелета. Они в очередной раз столкнулись. Как и ожидалось, скелета-воина снова отправили в полет. Вновь наблюдая одну и ту же сцену, Хуракан снова нахмурился. затем угольный волк опять переключился на хуракана но в этот раз он не стал нападать а стал наворачивать круги выжидая подходящего момента вот он результат самообучения после свидетельства его боевых навыков он понял что не стоит атаковать хуракана в лоб похоже у меня нет выбора хуракан щелкнул пальцами это была базовая команда один щелчок означал переход в оборонительный режим два в боевой Если подумать, разве там не было третьей команды, активирующей специальный навык? Щелкнув трижды, активировалась определенная последовательность действий. Хуракан уставился на угольного волка, пока тот продолжал кружить вокруг него. Казалось, он не станет нападать, пока не увидит брешь в его защите. Затем Хуракан уставился на скелета воина. В режиме обороны он стал в защитную стойку, осторожно наблюдая за угольным волком, потерявшим к нему всякий интерес. «Нужно все же проверить». Теперь он желал узнать, что это за уникальный навык. Хоракан не знал, к чему это приведет, но собирался это проверить. Хоракан трижды щелкнул пальцами. Затем, стоявший в защитной стойке скелет, резко расслабился и медленно поплыл назад. Скелет-воин начинает свой танец. Лунная походка Майкла Джексона. Танец, что когда-то влюбил в себя весь мир. Танец, что доводил фанатов до слез. Этот легендарный танец снова явил себя миру в этом подземелье. И Хуракан, единственный свидетель подобного зрелища, обхватил себя двумя руками за голову, словно был глубоко тронут этим. «Боже, сейчас ведь не слишком поздно удалить своего персонажа и снова стать мечником!» Кажется, впервые за все время своей игры Хуракану захотелось плакать.